Глава третья. Порта Либера, 19 октября 23-го года, ООК. Раннее утро. «Так вроде вон там, проф», — показал Вова направление пальцем. «Туда рули?» «Точно?» — вполне справедливо усомнился я, поскольку никаких признаков чего-то хоть сколько-нибудь обитаемого в прямой видимости не наблюдалось. «Тут же сплошные пустыри до заброшки». «Не, не заброшки», — присмотрелся напарник с Марту. «Навигатор показывает, что это часть промки, вроде как автопарк какой-то должен быть». «Не тянет это на автопарк? Может, замороженный? В смысле финансирования не хватает, вот и приостановили работы?» «Вов, да. А тебе не пофикли ли?» «Вот не поверишь, профессор, абсолютно. И это, направо рули. Что, прямо здесь?» «Да, Вонг, вроде накатано. Да, точно». Вот черт меня дернул повестись на Вовины доводы и рвануть на регистрацию с утра не срам, эээ, ни свет, не заря. Да еще и по некому короткому пути, который ему подкинул Серхио Серега под предлогом того, что на нем мы уж точно на конкурентов не нарвемся. Какие к демонам конкуренты в этакую рань? Да еще и в местный тьму таракани. Вот и блуждаем уже добрых полчаса, хотя если тому же навигатору верить, за пределы городской черты мы так и не выбрались. Ладно, хоть трак в полном порядке. Я над ним успел немного поработать, выкрывая за прошедшие два дня талику времени в перерывах между подготовкой к турниру, обслуживанием инкиных квадов до да навязанным общением с очередными эмиссарами чуть ли не всех местных фракций. Одни только спортсмены ко мне интереснее проявили, а все прочие визитами отметились. Правда, обошлось без мордобоя, исключительно на словах собачились. И опять же львиную долю переговорного процесса взял на себя напарник, который посчитал своим долгом в эти дни ошиваться рядом со мной, то бишь на территории мастерской. Разве что за пивасом да жрачкой выходил. И это я еще о прочих делах-заботах скромно умалчиваю, типа базаров с побитой четверкой. Те сначала заявились узнать результат наших раздумий, а на следующий день пришлось пересечься на нейтральной территории, чтобы собрать бабло и передать его Сереге. Но это все мелочи. Основное же заключалось в том, что я неожиданно для себя самого с головой погрузился в хлопоты по подготовке к мероприятию. Совсем как старые добрые деньки на биатрис Оказывается, отвык я от этой суеты, но скучать не перестал. И, казалось бы, рутинные действия для меня стали глотком чистого воздуха. Что за рутина? Да так, реально мелочи. Например, на второй день после обделывания финансовых делишек я неожиданно задумался, о в я, интересно, выступать буду. Камбезе, как на тренировках с Агараси, да ну позорище. Все-таки турниры, да к тому же, довольно редки, раз в год всего. А для участников вообще раз за всю карьеру. Чем не повод пофорсить, но хотя бы слегка. Вот тут и выяснилось, что ничего спортивного, в смысле одежды и обуви, у меня тупо нет. А по магазинам ради такого шастать, такое себе. Даже инки когда она явилась обменять Эль на Эль переубедить меня удалось с огромным трудом. Я про поход в магазин в принципе, если что. Понятно, что для девчонки шоппинг – одно из главных удовольствий, но я-то не девчонка. Подумаешь, нет спортивных шмоток. Ну и не надо, обойдусь. И вообще, это просто к слову пришлось, не обращая внимания, дорогая. Но поздняк, даже толком меня не выслушав, а также не докопавшись до первопричины моих хандры, то есть оставшись в счастливом неведении касательно моего участия в темных лошадках, Инесса сделала стойку на слово «прибарахлиться». И все, пропал бедный профессор. Пришлось оперативно, всего за каких-то два часа, смотаться до местного спортмаркета. Да-да, и такой здесь оказался в наличии. Хотя чему я удивляюсь, если одна из влиятельных здешней фракций – Лос-Атлетос, серич спортсмены. Естественно, за годы существования Порта Либера и Лиги кто-то занял пустующую нишу. И знаете, что я вам скажу? Понятно, что до здоровенных молов, как на той же с местным спорттоваром очень и очень далеко. Но по меркам столь скромной колонии, как раксана очень даже очень. Говорю же, почти два часа убили. А на езду взад-назад ушло хорошо, если минут 15. Дорогу Инка знала, как свои пять пальцев. Хотя да, вы правы. Дольше девица надо мной возвращалась чем я реально снаряг подбирал. Как мне сообщили непререкаемым тоном, экипировка должна быть такой, чтобы не стыдно было на люди выйти. То бишь в боксерский либо тренажерный зал. В угоду Инесс даже пришлось примерить не меньше десятка вариантов тупо, чтобы убедиться, что самый первый и есть идеальный. Но зато еще пяток комплектов шорты плюс майк прикупил для повседневной носки. Не дело так-то в двух сменах комбезах рассекать. Мне-то пофиг, а вот Инке уже все глаза намозолил. Это если ее словам верить. А мне что? Представился возможность сделать за зной приятное, так почему бы и не да? Кроссовками опять же разжился и спортивными штанами а-ля бандитус. Все удобнее рабочих шмота а как-то уже совсем отвык о собственном комфорте думать. Но это я снова отвлекся. На самом деле, изначально я собирался безжалостно порезать один из комбезов, превратив его в шорты. А также самую заношенную футболку, которую наименее жалко. Рука водолой равно, как и ворот. Ну и готово. А то, что концы махрятся, до да кого это колышет, уж точно не меня. Зажигалкой по махрам прошелся и норм. Зато полностью соответствует требованиям правил. Каким? Никакой обуви никаких твердых компонентов типа ременных пряжек, больших пуговиц или застежек молний. А в остальном хоть с головой укутайся, что твоя мумия. Или какой-нибудь ниндзи доморощенный. Из средств защиты капа в пасть, раковина на пах, если есть. Раковина, в смысле, не пах. Плюс бинты на руки бинты, либо бандаж на колени и голеностоп. Все. Ни перчаток, ни шлемов, ни жилетов, ни защиты голени. Экипировка столь же незамысловатая, сколь и правила поединков. Глаза не выдавливать, в горло и по яйцам не бить. Победитель определяет с нокаутом, сабмишном, либо по очкам, подсчет которых ведут рефери и два боковых судьи. Три раунда по пять минут максимум, перерывы по две минуты. В остальном полная свобода. Даже боевая площадка просто круг, огороженный веревками на столбиках, сразу за которыми толпятся зрители. Собственно, поэтому я и не хотел заморачиваться, все равно ведь никто не оценит красоту шмоток. Но из-за пришлось, хоть я и настоял на своем, выбрав самые простые шорты, камуфляжной расцветки и черную майку-боксерку, в тон которой подобрал бинты и бандажи на голеностоп. Я по основной специализации ударник, в борьбу лезть мне с руки, ну и давать преимущество каким-нибудь зюдаистам, для которых захват из рукав и за ворот милое дело я не собирался. Само собой капа и раковина. Наследство, я надеюсь, в будущем пригодится. Что касается зубов, не хватало еще на дантист тратиться. По той же Беатрис, помню, что данные специалисты по стоимости услуг далеко впереди остальных коллег, за исключением разве что психоаналитиков. Что еще интересного за эти дни произошло? Ну, про рутину я уже рассказал, на ней даже останавливаться нечего. С теми же компаньонами по спортивной афере все прошло без сучка, без задоринки, хотя позавчера вечером они приперлись в довольно растрепанных чувствах. Видимо, решили, что мы им от ворот поворот дадим. Ну а когда Вова торжественно объявил, что мы вписываемся, даже принудил гостей распить с нами по такому случаю по бутылочке пивка, на глазах растаяли, повеселели. Даже Анхель, у которого по всему суде власть уплывала из рук, лидерство в компашке уверенно перехватывал Лехандро, оправившись таки от нокаута. Да, еще же к савье он же Хавьер нарисовался, но вы в курсе так-то. Как говорится, сдался на милость победителя. И вот с ним мы побеседовали по душам, он даже свидетеля, Серхию и Серегу не постеснялся. Как выяснилось, принять мое предложение его склонило, кто бы вы думали? Правильно, Инесс. Сестрички единокровные. Ну и Мамаси это очень сильно обрадовалась, когда Инка якобы нечаянно в ее присутствии проговорила, что сыночке светит нормальная работа, пусть на первых порах издельная. В общем, влип паренек. С одной стороны, его и самого мое предложение весьма заинтересовало, с другой у меня в заложниках его инструмент, тот самый наручный краскопульт. С третьей я посулился и сделал переблуду еще удобнее, хотя, казалось бы, куда уж более. Но из с четвертой мнение ближайших родственников все же не совсем пустой звук. Вышел к совье из того возраста, когда эксперты кто угодно, только не родители и прочая родня. Так и получилось, что мы как-то незаметно от переговоров по поводу найма перешли к обсуждению технического задания на будущие рекламные материалы. А потом к нам еще и Несс присоединилась, внесшая легкий элемент непредсказуемости. То, — сказал Бардака, — исключительно в силу особенностей женского восприятия прекрасного. Но потраченному времени было ничуть не жаль. Тем более, что я под шумок окрас Эль Тора довел до кондиции презентовал за Зноби. Вот, собственно, и все, что было интересного. Довольно занудные перепалки с эмисарами если к шпане в принципе применим это слово, городских фракций я в расчет не беру, на то они занудные. У меня вообще сложилось такое впечатление, что пацанов к нам шлют чисто для порядка, дабы подчеркнуть наше, пока еще, шаткое положение не дать забыть о какой-то из группировок. Как метко выразился мой напарник, чисто чтобы нас в форме держать. — Ого, проф, смотри-ка, — оживился вдруг Вова. — Похоже, не соврал Серега. Что-то мне подсказывает, что это наше место. — Ну, ничего так. Солидно покивал я, мазнув взглядом по довольно большому и насквозь типовому, прям до боли полукруглому ангару из стандартных пластиковых арок. А вон там по всему, судя парковка. Опа! Что там, проф? Насторожился напарник. Я, конечно, могу ошибаться, но вон тот квад. Это случай мне эльтора Похож, присмотрелся Вова. Да чего гадать. Рули прямо к нему, там и разберемся. Он тут все равно один. Окей. Как очень скоро выяснилось, зрение меня не подвело. Это был именно Эль Тор, аккуратно припаркованный рядом с гостеприимно приоткрытой калиткой. Но точь-в-точь, точь, как на моем предыдущем месте работы. Только ворчания Гараси сама не хватает до усатого полосатого Зиги. Тот, кстати, уже пару дней где-то ошивался наведываясь в родную мастерскую с единственной целью – похорчеваться. Поэтому основное веселье пропустил. Но это, как вы понимаете, проблема Кате, а не наши с Вовой. А у нас с Вовой, судя по пустой в целом парковочной площадке за исключением Инкиного квада и нашего трака, понятно, проблем пока еще нет. Или есть? Вдруг мы настолько рано приперлись, что даже организаторы отсутствуют. Впрочем, не посмотришь, не узнаешь. Так что я филигранно притер трак сбоку от Эль Тора и решительно выскользнул из салона. Вова, чуть помедлив, смарт прятал, последовал моему примеру. Знаешь, проф, что-то мне неуютно. Поежился он, покрутив головой и машинально потянулся к набедренной кобуре с глоком. «В плане!» — насторожился я на автомате, повторив его жест. «Глянь, следов почти нет!» — пивнул Вовану грунтовку. «Я имею в виду свежих. Вон инкины, вон наши, и все. А где тачка организаторов? А где другие, желающие принять участие? А группы поддержки? А технический персонал?» «Вов, глотник лучше пивка для успокоения», — посоветовал я, усилием воли заставив себя убрать граблю от кобуры. «А у тебя есть?» — оживился тот. «Под сиденьем глянь». «Спасибо, профессор, ты настоящий друг!» Незамедлительно нырнул в салон мой напарник и выбрался на свет божий уже с запотевшей бутылкой в ладони. «Пойдем, что ли?» «Пошли, фиколь тут торчать!» Пожал я плечами решительно шагнул под свод ангара, с трудом протиснувшись в тесноватый для моих габаритов дверной проем. Внутри оказалось темно, пусто и гулко. Ну, по крайней мере, именно так показалось в первый момент. Потом зрение немного адаптировалось к полутьме, и я сумел таки разглядеть тотальное ничего. ангар был пуст. Ни тебе трибун со скамейками, хотя бы самим примитивными, ни тебе ринга, ни тебе столов для боковых судей. Видимо, и впрямь еще очень рано. А возможно, все это богатство возведут аккурат к началу мероприятия, то есть к завтрашнему утру. Или я просто не туда смотрю. Пегаси, впечатлился сосунувшийся следом за мной Вова, «Гася, гася, гася!» — отозвалось эхо под сводами. «У-у-у!» — незамедлительно развил успех напарник, встав так, чтобы гул получился погромче, то бишь мордой лица к пустому пространству, дозадрав для верности голову. «У-у-у!» «О-о-о-о! Влад! А ты чего это?» — раздался знакомый и недоумевающий голосок у нас за спиной. «О-о, — развернулся на шум Вова. «Инка! нка, нка, нка! «Привет, радость моя!» — раскрыл я объятие навстречу Зазнобе. «Мы, знаешь ли, по делу. А ты тут чего?» «Вет, вет, вет!» — поддержало меня эхо. «Нет, это я тут по делу!» — подбаченил Синес, остановившись в шагах в трех от нас. «У меня рекламная интеграция, завтра на темных лошадках буду новую гоночную серию представлять. Надо с менеджером кое-какие моменты уточнить. А вы чего приперлись?» «Новую!» заинтересовался я. И в чем же новизна, другая дистанция или вообще регламент поменяли? Категорию новую ввели. Квады с альтернативными силовыми установками, пояснила девушка. И снова напустил на себя строгий вид. «Энрике, не уходи от ответа. Вы чего приперлись в такую рань?» «А ты...» лениво отхлебнул пиво Вова. «Я, чтобы с теми полудурками не встречаться, что будут завтра весь день друг другу морды бить, отчеканил Энесс». «Только и впрямь рановато от организаторов никого. Еще вопросы? Нет? Тогда ваша очередь». «Говорю же, по делу», — начал я терять терпение. «Инн, давай потом, нам надо успеть на турнир записаться». «Чего?» — сделала та большие глаза. «Какой к демонам турнир?» «Тот самый завтрашний», — смерил я благоверно и недоуменным взглядом, «для которого мы с тобой вчера форму покупали, помнишь? Правда, ты поводом поинтересоваться так не соизволила». «На профовские стати засмотрелась», — предположил Вова. Продреакции добился совсем иной, нежели рассчитывал. «Это вы чего удумали?» — проигнорировала моего напарника Инесс. И ткнула мне указательным пальцем в грудь. «Вернее, ты. Или он?» Взгляд, которым моя зазноба одарила Вову, менее привычного человека заставил бы провалиться сквозь землю от стыда. Однако девица не на того нарвалась. «Энэс, лапочка, профессор, если ты до сих пор не заметил, большой мальчик и может сам решать, что ему делать и как зарабатывать на бутерброд с хамоном». «То есть в это всерьез?» — окончательно смешалась та. «Да вы понимаете, во что ввязываетесь? Это же... это...» «Обычный турнир?» — пожал я плечами. «Да нифига он не обычный». «А, ну да», — кивнул я, — «этот, в отличие от остальных, хотя бы честный, потому и вписали, что здесь все будет зависеть исключительно от меня самого» а нет желания левой пятки какого-нибудь спортивного бонзы. — Бон? Кого? — Не обращай внимания, радость моя, — отмахнулся я, — дай-ка тебе лучше обниму да поцелую. «На — На! — сдалась на милость победитель Энесс. — Что с вас взять, полудурков? Только и знайте, что друг дружку метелить. Ну, хоть так, чем под пули лезть. — А что здесь и такое бывает? — Кором поразились мы с Вовой. — Я вам ничего не говорил, забудьте, — отбрел нас девица. Но вы не ответили, зачем так рано. Ясно же, осклабился Вова, чтобы успеть записаться, а что? Да так-то менеджер еще нет, усмехнулся Синка. Впрочем, я это уже говорила. Но зато вы первые, так что бегите, занимайте очередь. А куда? И не подумал я обижаться на подначку. Жешаром покати, пусто. Вон там, ткнула себе за спину девушка, офис. У стенки, поэтому его и не видно. А еще он подвесной. Проводишь? Сами найдете, не маленькие. «А ставки где делать?» — продолжил допрос Вова. «Ставки принимают букмекеры и их помощники. Они среди зрителей ходят», — пояснил НС. «Это если у вас наличные. А по безналу можно в специальном приложении делать, чтобы уж точно не прилететь. Делайте ставку на смарте, потом к вам подходит специально обученный человек за подтверждением. Биометрия, скан сетчатки, все такое». «Серьезно?» — прифигел от подобной перспективы Вова. «Нет, конечно», — фыркнул НС. Такой порядок только для ставок в полуфинале и финале. А все, что раньше, чисто цифровое в приложении. Хотя для вас это не вариант, вы же не резиденты. — Да мы так, чисто для расширения кругозора интересуемся, — отмазался мой напарник. — Нам уже все расклады дали, так что не претендуем. Достаточно с нас призового фонда. — Ого! — удивленно возрилась на меня Инесс. — Вот это заявочки. А я и не знала, что ты настолько хорош, милый. — би вообще полон сюрпризов, радость моя. — Буду надеяться, что приятных, — притворно вздохнула Зазноба. — Ладно, удачно покуролесить. — Тебе тоже, Инн. — А вот тут-то, Влад, и не угадал, — опечалилась та. — Мне, в отличие от вас, завтра работать, светить, так сказать, телесами, ну и квадом немножко, так, чтобы наклейки было видно. — Так что там с новым форматом гонок? — предпринял я повторную попытку разжиться информацией. — Что за альтернативные силовые установки? — надо ты еще спрашиваешь? — усмехнулся Несс. Сам же эту кашу заварил. А наши умельцы, на Эль Тора насмотревшись, сказали, а мы что, хуже, что ли? Сделаем такое же, только лучшее другое. Ну и принялись, кто во что горазд клепать всякое. — Ни за что же им такая честь, аж целый отдельный формат, — озадачился я. Помнится, из-за тебя одной заморачиваться не стали? — Правильно, из-за одной, — подняла вверх указательный палец Инка. — А теперь таких, как я, много. — Нет, Инесс, ты категорически не права. — разлился соловьем Вова. — Ты и Лапочка в единственном экземпляре, все остальные жалкие подделки, ну или подобие. — Окей, Влад, прогиб защитен, — рассмеялась моя зазнова. — Все, я больше на тебя не злюсь, выдыхай. — Фух, прям гора с плеч, — утер тот воображаемый пот. — Вов, уймись, — шикнул я на напарника. — Инесс, дай догадаюсь. И мы с соображением безопасности отдельную гонку выделили. Слишком много поломок и аварийных ситуаций. Я так понимаю, толком никто технологию скопировать не смог, вот и... — Именно так, милый. Надеюсь, ты в этом шабаше не участвуешь, радость моя? — и Еще как участвую, — с удовольствием пригвоздила меня за зноба. Но ты не переживай, я сразу уйду далеко в отрыв, так что мне ничего не грозит. — Ладно, успокоила, — расслабленно выдохнул я. — Ну почему ты мне раньше не рассказала? — Почему ты мне про темных лошадок не сказал? — Я пытался, но ты даже слушать не стала, — возмутился я. Когда мы с тобой в магаз катались мне за шмотом, помнишь? Я думал, это для обычных тренировок и так таскать вне работы. А про турнир ты ни словом не обмолвился. Снова обличающе ткнула в меня пальцем Инесс. Действительно, — хмыкнул я. Ну да, волшебное слово — шопинг Девчонки с него дуреют и обо всем забывают. Короче, квиты, — влез Вова. Ладно, Ин, мы пойдем, пожалуй. Не будем тебя отвлекать. У тебя наверняка же важные дела. «Еще какие!» — задрала нос девушка. «Только завтра. Работать ходящей рекламой на привязи к кваду. Не знаю, получится ли вообще на бои вырваться, хотя на твои, милые, постараюсь все же заглянуть. И даже на тебя поставлю для пущей мотивации». «Так ты еще и на тотализаторе играешь?» — притворно возмутился я. «Того и гляди, выяснится, что и куришь». «Я «Не, не курю», — помотала головой НС. «Но с мальчиками, да, того. Сам знаешь». «Да знаю, знаю», — отмахнулся я шмокнул за знобу в щеку и окликнул напарника. «Все, Вов, пойдем, а то опередит кто-нибудь». «Да говорю же, менеджер еще не пришел», снова завел сынка, но тут же поменял показания. «А нет, вру, вон он, поздороваться не забудьте, с сеньора Мортега и балбесы». «Да, мамочка, но только после меня, мальчики», пропела на прощание девушка и упорхнула к анонсированному должностному лицу, перехватив того прямо на входе. «Пришлось ждать, потому что куда деваться?» Впрочем, справедливости ради надо отметить, что много времени переговоры НЭС с сеньором Артегой не заняли. инк что-то спросил, Артега потыкал пальцем в пустоту ангара, потом обвел его же широким жестом и поколдовал со смартом. На том, собственно, и все. Девица нырнула в дверь, а менеджер направился по ранее указанному той же НЭС направлению. И, естественно, мимо нас не прошел. Вернее, вознамерился был, но мы с Вовой Хором его поприветствовали. «Доброе утро, сеньор». «Доброе, доброе», — добродушно покивал тот и уставился на нас изучающим взглядом. Полутьма ангара, такое впечатление, помеха этому не стало. Видать, и впрямь привычный. Но мы возражать и не подумали, по той простой причине, что и у нас появилась возможность рассмотреть менеджера как следует. Ну что сказать. Сеньор Артег оказался именно что сеньором, солидный, с брюшком, пышными сидеющими усами, щегольским конским хвостом под элегантной шляпой что характерный белый, тон полотняному костюму тройки и летним туфлем в дырочку и возрастом хорошо так за полтинник, что только добавляло солидности. И по какому же вы вопросу, Амигос? Первым нарушил молчание менеджер. Имеем желание поучаствовать в турнире темных лошадок, на миг опередил меня Вова и ткнул в меня пальцем. Вот боец, а я его, скажем так, полномочный представитель. Стряпчий заломил бровь наш собеседник. «Скорее агент», — поправил мой напарник. «А вы извините, менеджер турнира, можете звать меня сеньор Артега». «Очень приятно, сеньор Артега», — прижав воображаемую шляпу к груди, опять поклонился Вова. «Влад Иванов, честь имею, а это Энрике Форестер». эки вы затейники», — добродушно ухмыльнулся Артега. «А вы точно решили?» «Точнее не бывает», — заверил я в ответ на пристальный взгляд. «А что, есть какие-то препятствия? Ну там, квалификацию подтвердить?» «Достаточно заключения врача», — отмахнулся Артега, — что серьезных противопоказаний нет. Но это все потом. Если мы будем заранее знать вашу квалификацию, то о каких темных лошадках может идти речь? на «Ну что ж тогда расчет?» — удивился я. «На сознательность потенциальных участников», — пояснил менеджер. «Мы всех заранее предупреждаем, что все риски ложатся исключительно на них самих. К организаторам не может быть никаких претензий. Это условие закрепляется документально перед первым кругом соревнований. — Так что, не передумали? Страховка регламентом не предусмотрена. — Нет, не передумали, — помотал я головой. — Где подписываться? — Эки, вы нетерпеливый, сеньор Форестер, — попенял мне Артега. — Впрочем, темным лошадкам простительно, это у большинства дебют. — Пройдемте в мой офис, Амигос, побеседуем в более подобающих условиях. — Процесс это не самый быстрый, да и, признаться, мне бы кофейку выпить, так сказать, настроиться на длинный, я бы даже сказал, очень длинный рабочий день. Не возражаете? — Ничуть, — решительно отодвинул меня Вова. — Пойдемте, сеньор Ортега. У меня, как в некотором роде вашего коллеги, есть много вопросов. — Надеюсь, не конфиденциального свойства? — Абсолютно. Я чисто с профессиональной точки зрения интерес имею. Порто Либера, 20 октября 23-го года, ООК. Утро. — Ну че, проф, за что боролись, на то и напоролись, — подмигнул мне Вова. — Эй, это давай не говори, что это я тебя подбил на всякое. Сам мне шаблоны порвал, между прочим. — вов ты специально, страдальчески сморщился я. — Честно? — Предельно. — Ага. Когда еще такой случай представится? Обычно авантюры — это моя работа, но бывают, как видишь, исключения. — Да иди ты, — махнул я в сердцах рукой. — Уже! — заржал напарник. — Ладно, бывай, проф. — и свалил в туман, вернее, канул в жидковатой толпе, набившийся в еще вчера девственно пустой ангар. И ладно бы просто канул, так еще и картонку с пивасом не забыл. Между прочим, за пенным мы специально заехали по пути, потому что на месте за цену в три коня нафиг надо. Это Вова так сказала, и я не нашелся, что возразить. Единственный удивился, чего так мало, всего шесть бутылок. Не растянешь на весь день, так что все равно докупать придется. Но на это Вова лишь отмахнулся, дескать, неудовольствие ради аутоления жажды для. И то верно, сидеть ему долго, вернее, стоять на своих двоих. Поскольку, как мы убедились по прибытии, никаких трибун так никто и не соорудил. Даже лавок не притащили. Разве что, когда врубили нормальное освещение, выяснилось, что для вип-персон все же есть отдельное... Даже не знаю, как назвать. Ну, пусть будет ложа. Кто сказал лажа? В общем, что-то типа подвесного офиса, где мы вчера с сеньором Артегой бумаги оформляли, только с другой стороны ангара. А прямо под ней длиннющая барная стойка с соответствующим ассортиментом и несколько столиков. Вот и вся инфраструктура, в смысле для зрителей. А вот для участников организаторы расстарались. Выделили каждому индивидуальный закуток со складной табуреткой, пластмассовым ведерком, комплектом полотенец и несколькими бутылками с водой. В принципе, все, что необходимо, дабы восстановиться в перерывах между раундами. И вход в этот групповой загонщик был заказан всем, кроме бойцов и обслуживающей бои бригады. А это на минуточку пять человек принеси-подай и медик. Помимо них присутствовали рефери, один на всех, да двое боковых судей, тоже на весь турнир бессменные. Ну а чего? Так оно справедливее будет. Если уже грести всех, так под одну гребенку. А еще забыл. Для нас, бойцов, то бишь даже биотуалет в закрытой кабинке заготовили. А вот зрителям такой лафы никто не предоставил. Приспичило? Дуй в ближайшие кустики. Ну или в сортир на задах ангара. Представляю, какая там будет очередь из любителей пива. Хотя этим пофиг, могут и сам ангар полить Черт, не о том думаю. Спрашивайте, о чем надо? Да хотя бы вот о медике. Еще через два человека моя очередь. Синьор Артега вчера ничуть не слукавил, когда проверку описывал. По сути, чистая формальность. Переломов, одышки, повышенного давления нет, годен. Ну и сканером медицинским, естественно переносным, а потому довольно примитивным, просветить наскоро. того вот, что не формальность, так это проверка на допинг. Вернее, не на спецпрепараты, повышающие физические кондиции, а на разного рода дурь, которая на раксане как и на любой другой населенной планете, даже больше, чем бухла. Я имею в виду ассортимент, а не абсолютное количество в крышесносном эквиваленте. «Энрике Форестер», — чуть повысил голос медик, и я торопливо шагнул вперед, отогнав посторонние мысли. Что характерный медосмотр шел в строгом соответствии с сеткой первого круга. Кому первыми драться, те и в начале очереди. Пары, как оказалось, распределили еще вчера вечером, когда закончили регистрацию. Примитивнейшей жеребьевкой, каковы организаторы не поленились заснять на видео и выложить в сеть, дабы любой желающий мог убедиться что решение принимала исключительно богиня Фортуна посредством своего безжалостного пророка Рандома. Мне выпала примерно середина, так что успею в личном закутке обустроиться, на три боя поглазеть и даже на свой выход настроиться, если, конечно, этот дядечка под сорок с усталым взглядом и сурово поджатыми губами меня пропустит. «Так, смотрим сюда», — посветил мне в глаз тусклым фонариком. «Теперь сюда, сюда и сюда. Жалобы есть?» — перехватил он мое запястье. Смотри-ка, пульс считает. Силен. нечасто в наше время встретишь специалиста, который органолептическому методу больше доверяет, нежели приборам. Никак нет. Хорошо, кивнул медик. Теперь давление. Норма. Так, в глаза мне смотрим. Теперь дотронься указательным пальцем до кончика носа. Окей, проходи. Ух, пронесло. Нет, понятно, что ни о каком допинге в моем случае речи не шло. А вот падишь ты прямо на измене весь. Наверное, от волнения. Все-таки первый мой турнир, ну или что-то на него похоже, с тех самых пор как, но вы поняли. Наверняка что-то психологическое. Нервная реакция, как выразила бы мисс Кей, она же док Санчес. Интересно, как она там в мейнпорте? Подогнали ей кого-то вместо меня или собственными силами обходится в поисках половых партнеров? Хотя кому я вру, нифига не интересно. У меня теперь Инка есть. Да доктор шли. Так, стоп, опять нервишки, Олежек. Ну-ка, давай топай в закуток номер 7, он теперь твой как минимум до первого боя. И завязывай с самокопанием, теперь после медосмотра и допуска дальнейшее исключительно от тебя самого зависит. Плохо, конечно, что закутки, по сути, отгородки из пластиковых плит высотой по пояс. Даже если на табуретку присесть, все равно импровизированный ринг неплохо видно. Зачем так сделали? Да кто бы знал, может исключительно в целях экономии, а может специально, чтобы все участники друг дружку смогли оценить. Ну, те, кому посчастливится преодолеть первый круг. Как по мне, уж лучше бы глухую раздевалку выделили. Нервы целее были. Но на нет и суда нет, так что будем приспосабливаться. Естественно, любопытство победить не получится. На бои первого раунда однозначно посмотрю. А вот потом придется вспоминать уроки Игараси сама касательно медитации. Тэкс, что тут у нас? А ничего, так даже уютно. Вчера в ангаре был просто хорошо утрамбованный земляной пол. А сегодня организаторы заботливо застелили его резиновыми ковриками. Такими, знаете, составными, как кусочки пазла. В ринге, кстати, покрытие аналогичное, так что норм будет босиком. Я, в отличие от многих других бойцов, явился уже при полном параде. Разве что в кроссовках поверх бандажей на голеностопах. Даже бинты на руки мотать не надо, по крайней мере, к первому бою. Так что, как объявят, из кроссовок выпрыгну выпрыгнуто да пойду в ринг судьбу испытывать. Ну а пока и впрямь можно расслабиться и дать волю беспокойным мыслям. С чего это беспокойным? Да и есть причина. И появилась она еще вчера, прямо с утра. Не сразу, конечно. Сначала мы с Вовой проследовали за сеньором Артегой в его офис, где и проторчались полчаса примерно, из которых на оформление контракта ушло хорошо, если десять. А еще двадцать мы точили лясы. Сирич вели неспешный разговор под кофе, которым нас с Вовой угостил менеджер. И даже не сказать, что через силу видать и впрямь мы его заинтриговали да и выглядели довольно нетипично для здешних мест нет я не про нашу принадлежность к племени Гринга, а в общем респектабельные гости города по деньгах и профессиях даже еще пока не резиденты и вдруг в турнире участвуют поневолье тут заинтересуешься надо отдать сеньорру артеги должное расспрашивал он весьма аккуратно не в лоб казалось бы ничего не значаще милой подробности но для человека знающего воистину кладе с информацией Конечно, мы его уже после третьего такого захода раскусили, сопротивляться не стали. Кофе очень уж расслабляюще подействовал. Да и чего скрывать. Бизнеса, как такового, пока еще нет, проболтаться в финансовых операциях сложно, а все остальное вроде как и не секрет вовсе. К тому же Вова такую манеру менеджера оценил. Я это по его довольной роже понял. Встретил, что называется, родственную душу. Мягко стелит, до да жестко спать. Совсем как мой неугомонный напарник. Опять же, наверняка в чью-то пользу «Артега.Инфу» собирает, скорее всего, того самого загадочного организатора. К фракции присоединиться не предлагает, уже хорошо. Приятно иметь дело с умным собеседником. Тем более, что интересующими нас сведениями касательно регламента завтрашнего события менеджер делился весьма охотно. И даже на дружеский совет не поскупился. Так что уже довольно скоро я узнал много мелких деталей, которые в сети не найдешь, и окончательно уверился, что наша афера может-таки прокатить. Или просто заставил себя поверить, потому что денежки уже так и так ушли. Взнос я заплатил здесь же, через банковское приложение на смарте. И уже дождавшись подтверждения транзакции, вспомнил. Э, э сеньор Артега? Да, Энрике. Благожелательно глянул на меня тот поверх кофейной чашки. Можно еще один вопрос? Довольно э -э, щекотливый. Ну попробуй, добродушно улыбнулся менеджер. «А как здесь дела с допингом?» «С допингом, Амиго и Энрике, здесь полный порядок», как мне показалось, с легким сожалением вздохнул сеньор Артега. Лига на это дело смотрит сквозь пальцы. «Что, творишь, что хочешь, ничего тебе за это не будет?» поразился Вова. «Ну, не то, что прям вот так», задумался Артега. «Просто, скажем так, единого свода правил не существует. Каждый промоушен придерживается каких-то своих принципов, а на самые громкие бои отдельно оговариваются условия. «Поэтому проблем с фармой у нас здесь и нет. Ассортимент широчайший, только плати. Любую новинку контрабандисты притащат». «Да», — озабоченно нахмурился я. «А что-то не так, юноша?» — испытывающе покосился на меня Ортега. «Проблемы?» «У меня никаких», — помотал я головой, — ибо не применяю. «Да и связи пока что нет, разжиться всяким. Просто воспоминания не самые приятные». «Нарывался», — догадался менеджер. «Было дело, не стал я вдаваться в подробности, так что не хотелось бы завтра наступить на те же грабли». «Как ты сказал? Грабли? Любопытно». «Это русская поговорка, сеньор». «А, ну ты не переживай, Амиго, Энрике, здесь тебе такое не грозит», заявил Артега. «Во-первых, чтобы позволить себе высококлассные препараты, нужно обладать серьезной финансовой поддержкой, то бишь принадлежать к одному из промоушенов. Во-вторых, надо быть перспективным бойцом, чтобы на тебя захотели потратиться». А этим никто из темных лошадок похвастать не может. Многие как раз для этого сюда и идут. Заявите себе, чтобы иметь шанс попасть в лигу. В будущем. Ну и в-третьих, перед турниром проводится медицинское освидетельствование, чтобы никто под совсем уж откровенной дурью в ринг не попал. Надеюсь, не нужно объяснять, что многие плоды народного творчества действуют не хуже заряженных энергетиков. если все же кто-то умудрится под фармой пролезть?» — уточнил Вова. «Значит, ему повезло», — развел руками менеджер. — Дополнительный случайный фактор. — И еще вопросы, парни? — Пожалуй, что и нет, — мотнул я головой. — Мы можем идти, сеньор Артега? — Да, все формальности соблюдены, — кивнул тот. — Разве что еще кофе? — Нет, сеньор, спасибо, — опередил меня Вова. Я, впрочем, тоже намеревался отказаться. Все хорошо в меру, даже гостеприимство. — Ну, пойдемте тогда, — поднялся со стула Артега. — Да мы дорогу запомнили, — начал было Вова, но менеджер его решительно перебил. Да мне просто размяться надо, парни. Ну и посмотрю заодно, сколько народу собралось. «Думаете, уже очередь?» — усомнился я. «Вряд ли», — хмыкнул Артега, — «слишком рано. Но вы, например, выбиваетесь из общей тенденции». «У русских говорят, кто первый встал того и тапки», — ухмыльнулся мой напарник. «Надо же!» — восхитился хозяин офиса. «Хорошая поговорка, нужно запомнить. Идемте, амигос». Вот так и получилось, что ни туда, ни обратно блуждать не пришлось. Менеджер проводил. Единственное, когда из ангара выбрались, я довольно долго щурился, привыкая к яркому, насколько это понятие вообще применимо к Роксане с ее постоянной плотной облачностью, свету. Правда, ради, попутчики мои в полной мере оказались подвержены той же проблеме, а потому разглядеть хоть что-то мы смогли более-менее одновременно. но вот, сеньор Артег, вы переживали». Расплылся в довольной улыбке Вова, окинув первым осмысленным взглядом парковку. Всего-то пар тракт добавилось. И по всему суде это одна компашка. «Похоже на то, Влад!» — прищурился менеджер. «Что-то мне подсказывает, что сегодня бойцов наберем раньше срока». «А почему не больше нормы?» — поинтересовался Вова. «А, это из разряда редких исключений», — отмахнулся Артега. «На моей памяти всего дважды приходилось проводить одну шестнадцатую». И в этом году вряд ли придется. Дано и к лучшему. Практика показывает, что четыре боя оптимально Финалисты успеют проявить себя, да и с финансовой точки зрения. Энрике, а ты куда это? Проф. Стой, проф. Ага, сейчас. Я, конечно, далеко не спринтер, но ярость штука такая, сил придает. Да и прыти. Спрашивается, по какому поводу? Ну, во-первых, инкин квад, да и саму инку окружило человек шесть местных латиносов самого гнусного, то бишь типично бандитского вида. Но это не главное, я даже отсюда видел, что Инесс в своей стихии. От кого-то отшучивается, кого-то отшивает жестче, но всем улыбается не забывает поворачиваться так, чтобы было видно кобуру со слонобоем. Говорю же, обстановка привычная, для нее. А вот для меня в новинку. Однако с места я сорвался совсем по иной причине, именно возле одного из траков я разглядел Пепе, того самого телохранителя безымянного предводителя Диких, которому я сломал руку в теперь уже такой далекой корпоративной бытности. Не предводителю, в смысле, а Пепе. Там еще второй был, хорхи вроде, но тому я ребра раскрошил и челюсть свернул. Видимо, еще не оправился толком. Или тоже где-то здесь шатается. Но тогда по логике и главаря надо ожидать. Да ну нафиг. Не может такого быть, чтобы дикие вот прям так свободно по порту Либера разгуливали, да еще в такой представительной компании. Так что бежать беги, Олежек, но дыши ровной думой холодной головой. «Не-а, все-таки Пэппе один. Я имею в виду и старой компашки. Все остальные явно местные и сплошь молодняк. Так что шанс поквитаться есть и не самый слабый. Вот я его сейчас на ноль помножу. Сшибу на землю в нее же втопчу, как они меня когда-то. Или еще лучше, конечность отстрелю, как они же Серхио, моему бывшему подчиненному. И за Серхио, и за Джонни, и за себя самого. Хотя из Глока так не получится, а пофиг. Просто прострелю, чтоб по земле катался и выл от боли». А потом, сполна насладившись картиной так уж быть, в лоб пальнул. «Ну-ка, где у меня ствол? Вот я тебе сейчас!» Увы, но воплотить кровожадные замыслы в жизнь мне не удалось. Когда до Пеппи, невозмутимо на меня пялившегося от трака, оставалось шагов десять, метки настиг Вова. С чего это я сорвался, он наверняка не понял, но вот то, что сейчас случится непоправимое, до него точно дошло. Слишком уж хорошо он меня знает, чтобы усомниться в моей решительности. но а поскольку он меня серьезно легче то и в беге имел преимущество, несмотря на фору. Соответственно, в тот момент, когда я на ходу потянулся к кобуре, он на меня и прыгнул со спины, облапив в районе поясницы, и вполне ожидаемо повалил на землю. Упал я крайне неудачно, носом вперед, а потому потерял всякую возможность добраться до вожделенного глока. А тут еще и напарник всей тушкой придавил, дополнительно осложнив мне жизнь. И не просто придавил, а, воспользовавшись моей заминкой, оплел руками-ногами, что твой удав в очередной раз на практике доказав, что самбо владеет на весьма приличном уровне. «Мать!» Только оставалось рыкнуть мне. «Пусти, сука!» «Проф, проф, твою дивизию!» — рявкнул Вова мне в ухо. «Угомонись! Ты чего вообще из-за инки? Да там ничего такого, просто с пацанами общается». «Пусти, говорю!» Продолжил я упорствовать, однако Вова не дал мне даже рыпнуться. «Олег, успокойся! Выдыхай, бобер! Кому сказал?» «Фух! Все, отпускай!» «Ня!» — не повелся напарник. сеньор Артега, вы там посмотрите, пожалуйста, что с Энесс». «Синьорита Альварес все в порядке», — недоуменно произнес менеджер. «Это часть ее работы. Ей завтра весь день чем-то подобным заниматься. Энрике, а что я с тобой, парень? Может, медика вызвать? Что за припадок?» «Да не припадок это», — прохрипел я. «Обычная вспышка гнева». «На пареньков-то?» — изумился Артега. «Ничего себе обычное». — Нет, сеньор, — умудрился я немного успокоиться, — вы вон того типа утрака случайно не знаете? — Откуда? — пожал плечами тот. — Новичок, как и вы, тоже, видимо, решил в турнире поучаствовать. — А что? — А то, что он из диких. — В самом деле? — заломил бровь Артега. — И, собственно, что? Раз он здесь, значит, правила проживания в Порто-Либеро уважает. Мало того, в преступлениях по отношению горду или его резидентам не уличен. К тому же он один, не так ли? «Из диких?» — уточнил я на всякий случай. «Из диких?» — кивнул менеджер. «Да, из диких только он. Остальных я не знаю». «Зато я знаю», — успокоил меня Ортега. «Половину лично, остальных как минимум в лицо. Наши ребята из Аграриев». «Понятно», — разочарованно протянул я. «Все, Вов, отпускай». «Точно больше не взбрыкнешь», — пропыхтел напарник. «Точно, отпускай», — говорю. «Ладно, но помни, я за тобой слежу». «Следи, следильщик», — отгавкнулся я, поднявшись таки на ноги. «Только должен вас предупредить, сеньор Артега. Вот этот вот молодчик со своей бандой несколько месяцев назад атаковал корпоративный конвой, в котором я ехал с карьера в Мейнпорт, и убил двоих моих коллег, причем крайне жестоко. А меня эти уроды намеревались принести в жертву некому великому духу. А когда их каменные слезняки спугнули, тупо бросили меня в саванне зверю на съедение. И это я еще молчу про разграбленный грузовик». «Но вы ведь выбрались из передряги, не так ли?» — примирительно улыбнулся Ортега. «Иначе я бы не имел чести с вами общаться». «Так-то да», — вынужденно признал я. «Ну и в чем тогда проблема, парень?» «Ну, в вооруженном разбое и убийствах», — предположил я. «Как по мне, весьма достойный повод для беспокойства». «В разбое по отношению к кому Энрике?» — снова поставил меня в тупик артега «Пойми, здесь не Мэнпор, здесь Порто-Либера, и дела Диких с корпами нас, как бы это помягче, не беспокоят. Вот». «Да поймите, они меня убить хотели», — сорвался я, — конкретно вот этот. «Вождя Диких уговаривал, чтобы тот меня пристрелил, а не просто в сова бросил». «Ну так не убили же?» — снова вздохнул менеджер. «Так неужели вами движет банальная жажда мести?» «Э, ну да». «Теперь уже я вынужден вас предупредить, сеньор Форестер», — перешел на официальный тон Артега. «Что у вас там было, никто не знает. Свидетелей нет, записей тоже. Тут ваше слово против его. И помимо всего прочего, преступления, в коих вы обвиняете этого молодого человека, вне юрисдикции Порта Либера. И если вы сейчас совершите убийство, то именно так оно и будет расценено властями города, как хладнокровное убийство из мести, со всеми вытекающими». «Ладно, я вас понял, сеньор Артега». точно — заломил бровь тот. — Точно. — А куда идете? — В глаза этому моральному роду посмотреть хочу, — огрызнулся яну на всякий случай, взглядом спросив разрешения, вытянул глок из кобуры отдал Вове. — Так устроит? — Только не вздумай потасовку затеять, — снова предупредил Артега. — С ним еще ничего не известно, а у тебя, парень, уже обязательство перед организаторами турнира, так что думай головой. «Хорошо, сеньор», — отмахнулся я и процедил сквозь зубы, встав перед диким и перехватив его невозмутимый взгляд. «Привет, Пепе, помнишь меня?» «Тебя забудешь», — машинально дернул тот правой рукой, той самой, что я сломал в двух местах. Хотя рожа так и осталась невозмутимой, надо отдать ему должное. Да и взгляд в данный момент нисколько не напоминал те пустые буркалы, что так поразили меня когда-то. «Не по сейчас? Или у диких какие-то другие заморочки?» Не зря же они про великого духу какую-то чушь несли. — Я тебе тоже запомнил, — медленно кивнул я, — так и обещал. но ну что, не смешно тебе теперь? — Не, не смешно, — подтвердил пеппе Я удивлен. Похоже, Хейфа был прав. Великий дух тебе благоволит. — Из чего ты так решил? — Ну ты же прошел испытание, — пожал плечами Дикий, — и теперь, судя по всему, моя очередь. — В смысле? — изумился я. — Думаю, мы встретились не случайно, Гринго. Тогда на дороге было твое испытание, а сейчас на турнире будет мое. Такова воля великого духа, и не нам, смертным, ему перечить. «Дэдфу на тебя!» — в сердцах сплюнул я и побрел к собственному траку. Не знаю, как Пеппе это удалось, но он умудрился разрядить обстановку. Или просто я сам внутренне перегорел. Но факт оставался фактом. Убить его мне больше не хотелось, и даже покалечить. Разве что побить слегка. Но такая возможность, если мне повезет или не повезет, тут с какой стороны посмотреть, завтра представится. И хорошо, что непоправимого не случилось. Спасибо Вове, уберег от греха. Или это великий дух направил моего напарника. Да не, бред. Собственно, на этом инцидент и был исчерпан. Синьор Артега занялся новым претендентом. Не ошибся я насчет завтрашней возможности. А мы с Вовой составили компанию НС. Чисто на всякий случай, чтобы молодые до да горячие видели, что девчонка не одна и неожиданно для себя проторчали в промке практически до полудня, когда стало ясно, что турнир состоится, ибо набралось аккурат 16 претендентов. Но это все было вчера, так что в моем распоряжении оказалась вся вторая половина дня и ночь, чтобы вернуть душевное равновесие. Однако же, как показал практика, до конца я так и не успокоился. Как на иголках ходил до вечера, когда стали известны результаты жеребьевки первого круга. И да, мне повезло, Пеппи выпал другой противник. Не то, чтобы я его опасался, просто хотел обломать его пожестче. То бишь, как можно ближе к финалу, а в идеале в нем самом. Крах надежд куда хуже физических страданий. Да-да, вот такой я злой, и память у меня хорошая. Да и грех не воспользоваться оказией и изучить манеру боя потенциального противника. Там же, тогда же. моему немалому разочарованию, первый круг турнира темных лошадок оказался... Откровенно тягомотиной. С чего бы вдруг? Да просто паузы между боями значительно превышали сам движ. По крайней мере, лично мне было очень скучно. Не скажу за зрителей, но участникам пришлось тяжко, потому что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Тем не менее, и организаторов понять можно. Потому что, а как иначе? Ставки делать надо? Надо. Подтвердить их надо? Надо. И это еще до первой схватки. Которая, кстати, даже в полный раунд не продлилась. Ловкий паренек-капоэрист в одну калитку вынес своего противника, усредненного представителя смешанных единоборств. Последние пяти минут не продержался, хоть поначалу мускулистый млад с длинными вьющимися волосами больше по воздуху бил, нежели по противнику. Имен бойцов, что характерно, я не запомнил, хоть рефери их объявил. Ну а поскольку каких-то регалий ни у одного, ни у другого, я имею в виду, значимых для местной лиги не имелось, то и вступительная часть не затянулась. Участников представили, напомнили правила, да-да, те самые, предельно немудренные, развели по углам, то бишь к веревкам, символизировавшим границы ринга, но в диаметрально противоположных направлениях, да скомандовали начинать. Ну и, собственно, началось. Капоэрис то ли лениво, то ли не очень умело гонял адепта ММА по площадке, беспокоя того ловкими пинками по разным уровням. Только белые штаны мелькали, да довольно уверенно уклонялся от его не самых профессиональных попыток прохода в ноги, или сближение для тейкдауна. Я под конец первой пятиминутки дотянулся до челюсти сначала ударом, который Гараси сама назвал бы жалким подобием Микадзуки Гери, а потом добил аналогом Мурамаваси с разворотом и опорой на руки. Наверняка в Капаэре эти техники как-то красиво называются по-португальски, но я, извиняюсь тупо не в курсе. Не приходилось раньше с этим стилем сталкиваться хоть сколько-то близко. О чем это я? А, точно. В общем, первый бой завершился победой нокаутом досрочно, но ну поскольку турнир имел четко прописанную сетку, то следующий никто сдвигать не стал. и Итого образовалась пауза еще на 14 минут. Два несостоявшихся раунда с перерывами между ними по 2 минуты. Плюс 10 минут по регламенту до следующей схватки. Элементарные подсчеты показывали, что с таким расписанием первый круг продлится аккурат 4 часа. Потом полчаса на отдых бойцам и 2 часа четвертьфиналы. Еще час с перекусом для оставшихся в сетке бойцов и жеребьевкой. И час полуфиналы Ну и большой перерыв на три четверти часа, непосредственно перед кульминацией всего действа. Итого девять с хвостиком часов, по сути, полный рабочий день. Впрочем, с арифметикой можно было не заморачиваться. В приложении для ставок этот самый регламент представлен на главной странице. Я сначала не понял, нафига вот так, но потом дошло. Кто-то может и позже подъехать к полуфиналу, например а поскольку там деньги на ставках куда серьезней то и подводить потенциальных участников как то не с руки ну и для бара неплохо народу скучно чем то время надо убивать вот и тянутся за пивасом опять же насколько я знал наше энес не единственное кого привлекли ради рекламных акций была еще как то движок с музыкой песнями даже танцами ну и лотерея куда ж без нее про дни не после первого боя а чуть позже Ну и народ разогрелся далеко не сразу, так что перерыв устроителям пошел только на пользу. Даже, насколько я понял, успели выплаты счастливчикам сделать, а не неудачникам подсластить пилюлю кому халявной кружкой пива, кому бургером. Билетики лотерейные, опять же, всем подряд впаривали. Мой бой, как я уже упоминал, состоялся четвертым. А до того я имел крайне сомнительное удовольствие понаблюдать за возней двух примерно одного уровня подготовки борцов средневесов. Технический арсенал которых не отличался практически ничем. До пары боксер каратека. И если борцуны, то ли вольники, то ли адепты незабвенного бразильского джиу-джитсу, если судить по облегающим шортам с глазами на задницах, честно пропыхтельно на, на стиле ринга все три отведенных им пятиминутки и довели дело до судейского решения. То боксер разобрался с последователем восточных единоборств секунд это за 30. А все потому, что каратек абсолютно никак не защищался от ударов руками в голову, благодаря чему я таки идентифицировал его стиль. Кюкусинкай. Нет, будь паренек повыше классом, как боец, он бы составил оппоненту реальную конкуренцию, хотя бы за счет лоу-киков, визитной карточки стиля. Но он оказался либо новичком, либо давно отошел от активной практики, а форму восстановить не успел. Вот и словил глубочайший нокаут от левого хука причем от противника, который был примерно на четверть его легче. Ну а потом на исходе второго часа мероприятия подошла и моя очередь. Я к этому моменту уже подготовился, то есть скинул кроссовки и сунул в рот капу, предварительно смочив ее водой из предоставленного организаторами запаса. Поэтому на сигнал одного из «Принеси!» подаясь, реагировал моментально, чуть ли не выпрыгнув из-за гончика. Соскучился по соревнованиям, что ли? Не, крайне сомнительно, тут скорее нервы. Так что пришлось усилием воли замедлить шаг, а то же почти в припрыжку несся. Оказавшись же в ринге, встал лицом к лицу с рыхлым пареньком выше меня на полголовы, шире в плечах в полтора раза, а в пузе во все три. Но больше всего меня поразили в нем две вещи — сонные взгляд и толстенные руки. Да у меня ляжка тоньше, чем у него грабля. Аж страшно стало, только бы не суматорий. Они только на вид такие рохли, а надели трындец какие шустрые, гибкие, чего греха таить сильные. «Энрике Форестер», — объявил рефери, указав на меня вытянутой рукой, и тут же переключил внимание зрителей на моего визави. «Ансельма Бенитас, правил вы знаете, парни, по углам». «Хм, что-то как-то быстро все, но делать нечего, надо перебирать ногами, так, вроде нормалек». «Готов?» — снова наставил на меня длайн судья. Я молча кивнул, застыв в нарочито расслабленной позе. Не дело раньше времени перед противником раскрываться, а опытный боец даже по стойке много чего определить может. «Готов!» — развернулся рефери Консельмо. «Готов!» — неожиданно тонким голосом отозвался тот, породив взрыв смеха в зрительских трибунах. «Начали!» — рубанул ладонью в воздух судья и шустро убрался с линии атаки. «Надо сказать, рванули мы навстречу друг другу практически одновременно». Но однако же не совсем. Рыхлый Ансельма реально казался тем еще шустряком. Взгляд все такой же, но скорость развил нешуточную, вознамерившись, такое ощущение. Встретить меня грудь в грудь. С умо такая техника называется ТТАЙ. И сшибить к демонам. Хорошо, что у меня был запас дистанции, и я успел вовремя притормозить, а потом и уйти в сторону сайдстепом. Жаль только, что до головы дотянуться не удалось. Правый кросс пришелся Ансельма по загривку, да и то вскользь. Не вырубил, в общем. Зато благодаря этому маневру я успел подготовиться к следующему накату. На сей раз мой противник не придумал ничего лучше, как сблизиться со мной подскоком, пугнуть джебом и выбросить мидлкик, он же Маваси Гери Чудан. Или Тё специально для японских граммар-наци с правой. Стандартная атака, защищаться от которой я научился еще в бытность свою не очень долгую бойцом муай-тай. Все, что мне оставалось сделать после уклона, это поймать ногу в локтевой сгиб левой руки, чуть сместившим всем телом по направлению атаки, чтобы не принять голень жестко на ребра, а погасить энергию удара. Да ответить хайкиком, воспользувшись потерей равновесия моим противником. Чисто на автомате, потому что я боксер, например, контратаковал бы правым прямым аккурат в нижнюю челюсть. Но деваться некуда, сработал стереотип. И к моему безмерному удивлению техника достигла цели. Да-да, неуклюж, но дотянулся. На том, собственно, поединок и завершился. Как нетрудно догадаться, победы нокаутом в мою пользу. Сколько там времени ушло? Секунд двадцать? Наверное, из-за этого зрительный зал гудит так неодобрительно. А пофиг. Главное, что для меня первый круг уже позади. Теперь бы от скуки не приставиться, да потом от нервов, когда начнется жеребьевка на четверть финала. Следующие два боя абсолютно ничем не поразили. В одном сошлись кикбоксер и представитель Тхэквондо, причем кикер вынес оппонента в одну калитку. Просто потому, что тот не придумал ничего лучше, как продемонстрировать атакующий стиль с массой высоких ударов ногами, от которых явно более опытный и привыкший к экономной манере работы кикбоксер легко защитился где уклонами, а где энерками, а редкие, но меткие ответочки, те самые лоу которые я ожидал от адепта Кикюсина, привели к досрочному завершению поединка в середине второго раунда. Кикер просто напрочь отсушил тхэквондисту оба бедра и добил роскошного перкотом. Но во втором снова была возня на канвасе, и тоже все три-пяти минутки с судейским решением за неимением явного победителя. А вот дальше в ринге появился мой недобрый знакомый Пепе. Казалось бы, появился и появился, что тут такого. Но вы бы видели того амбала, который достался ему в соперники. Если мой Ансельма был просто габаритным пареньком, то этот не уступал ему массой но брал не за счет жира и широкой кости, а реально груды мышц, которые совершенно не скрывали куцы и шорты. Единственный предмет туалета, который позволил себе Бугай. Справедливость ради, Пеппе на его фоне, если и проигрывал, то не особо сильно. Рост примерно одинаковый, только дикий, раскачан ровно настолько, сколько нужно, чтобы сохранить хорошую подвижность, не теряя в силе. Ну и да, он тоже был в шортах, только до колена свободных, типа боксерских. А вот его оппонент, такое впечатление, жрал стероиды в соотношении 50 на 50 к обычному хавчику. Ну и железо тягал безостановочно. А может, и просто очень тяжело работала за дня в день. Если присмотреться, выделяется некая диспропорция в мускулатуре. Культуристы такого обычно не допускают. Стараются развивать все тело гармонично. А этот кузнец, что ли? Или кто-то типа того? А не суть. Главное, что Пеппи с ним разобрался без проблем. Ну как без проблем? Врепус словил не без этого. И по корпусу пару раз. И даже в борьбу за чем-то полез. Правда, дело до возни на полу доводить не стал. Швырнул кузнеца прогибом назад а потом лишь уворачивался от чудовищных по силе но крайне медленных ударов толчков, не забывая довольно ловко отвечать то руками, то ногами. По технике, если честно, очень средний да и по скорости тоже, но по сравнению с Громилой оппонентом Дикий казался тем еще живчиком. В общем, под занавес первого раунда Кузнеца напрочь отказал дыхалка и спас его только гонг. А во второй пятиминутке все повторилось с точностью чуть ли не до секунды. Громила напирал, Пеппи уклонялся и словно нехотя огрызался. Потом кузнец снова выдохся, и, разумеется, под самый гонг. Зато зрителям понравился гул стоял на весь ангар, причем гул явно одобрительный. Я ж заскучал, обругав самого себя перестраховщиком. Не так уж и страшен дикий. И пребывал я в этом блаженном заблуждении до середины заключительной пятиминутки, когда у Пеппи такое ощущение сработал переключатель боевых режимов. Нарочно нарвавшись на одну из плю громил, он на миг застыл, словно его врасплох застали, потом встрепенулся, пустив еле заметную со стороны волну сокращений по мышцам. Я так не умею. И превратился, я бы сравнил это преображение с боевым андроидом. Куда только Грация и легкость движений подевались. Как будто в него какой-то демон вселился, превративший тело в металл. И пошла забава. Уклоняться или хоть как-то блокировать удары Пеппи попросту перестал. Вместо этого принимал их все до единого на собственную тушку. Разве что головой чуть дергал, чтобы пускать полюхи вскользь. Ну и сам отвечал, соответственно, резко в пробивную мощь. Понятия не имею, чего ради весь этот концерт, но смотрелось жутковато, да. Последние 30 секунд вообще прошли в обмене, как на чемпионате по пощечинам. Разве что здесь бойцы охаживали друг друга обыкновенными зуботычными в стиле «размахнись, рука, разудись, плечо», но с существенной разницей. Удары Пеппы в силе не теряли, равно как и в точности. А вот его оппонент уже просто повис на диком, а потом и вовсе рухнул на канвас. несомненной победа Пепе за явным преимуществом. Да и физическое состояние кузнеца оставляло желать лучшего. И именно он в размене то и дело сплевывал кровь из разбитого рта один раз, и это минимум, вместе с выбитым зубом. Пепе же такое ощущение особых повреждений не получил, так легкая ссадина на губе. И это обстоятельство заставило меня пересмотреть свое отношение к потенциальному сопернику. Со стороны глядя от ударов Дикий не бежал, но от следов на теле почему-то кот наплакал. О чем это говорит? Правильно, о высочайшем мастерстве защиты, когда цель убирается из-под удара ровно настолько, чтобы тот прошел либо вскользь, либо завершился легчайшим касанием. В то время как со стороны, но я об этом уже говорил, опять же, трижды забой довести оппонента до полного изнеможения — мое почтение. Ну а про четвертый бой рассказывать практически нечего. Два боксера легковеса, черный Латинос, выясняли отношения три полных раунда, в результате по очкам впереди оказался Латинос. Наблюдал я за этим действом в полглаза, все еще пребывая под впечатлением от поединка Пепе. Но этого хватило, чтобы оценить обоих участников как крепких середняков-любителей. До профессионалов им еще расти и расти. По чести, ни один мне не соперник. И было бы неплохо в следующем бою сойтись с этим шустряком Латиносом, потому что больше раунда на разборку с ним мне вряд ли потребуется. Опять же, неплохо бы здоровье поберечь до финала. Знаю, я оптимист. Но какой смысл вписываться в движуху, если заранее самого себя настраивать на облом? Правильно, никакого. И знаете что? Мне повезло. Мало того, что в сопернике достался тот самый боксер Латинос, порядочно измотанный первым боем, так еще и наш четвертьфинал оказался первым. То бишь фортуна ко мне в кои-то веки повернулась лицом, а не задом. И в благодарный за это я не стал выделываться, а просто в свое удовольствие побоксировал с достойным спарринг-партнером, под конец раунда взвинтив темпы отправив его отдыхать на настил ринг и длинной комбинации пары джебов, правого прямого и крюка по печени. Да, нечестно. Но о какой честности вообще можно вести речь с учетом разницы в массе и габаритах? Впрочем, мой оппонент знал, на что идет. Правила темных лошадок общедоступны в сети, и весовая категория там предусмотрена ровно одна, то бишь абсолютная. А это, в свою очередь, подразумевает возможность встречи живчика в весе пера со здоровяком-тяжеловесом, что у нас на практике и получилось. В следующем поединке Пеппи абсолютно без напряга размотал одного из борцов, того самого в шортах с зенками на федроне, причем снова растянул удовольствие на все три раунда. Однако же бой прошел разнообразно и довольно напряженно. До самого конца не было понятно, кто же возьмет верх. Я имею в виду зрителям. Я-то сразу просек, что Дикий попросту играет с соперником, позволяя тому проявить себя, но в довольно жестких рамках, так, чтобы не навредить самому Пепе. Я под конец и вовсе сознательно дал себя прокинуть, после чего ловко ушел от попытки болевого и сам провел удушающий прием. Надо сказать, даже на мой взгляд корявый, но дури в Диком оказалось только он попросту удавил соперника даже не за шею, а из позиции анаконда, когда одна рука давит на стык шеи и плеча, вторая пропущена под мышкой с другой стороны. Ну, что тут сказать. Овации заслуженные. А я к старому врагу проникся еще большим уважением. Повезло мне, получается. Ну, тогда в саванне. Не ожидал он от меня такой прыти, да и атаковал мачете, явно рассчитывая на всесокрушающую мощь клинка, за что, кстати, поплатился. «Да, к финалу надо что-то придумать, навыков контрпанчера может и не хватить, вон он как удар держит, или столь же мастерски уклоняется». Дальше сошлись капоэристы и кикбоксер, не сговариваясь, решившие сделать красиво. Понятно, что поединок не затянулся. Более привычный к такой манере работы адепт капоэра оказался ловчее и точнее и подловил-таки соперника на вопендрежный торнадо, или как он там у них называется, не суть. Главное, что зрелище получилось ярким, разве что музыки соответствующей не хватило, а то бы прям не дать не взять рода, то бишь традиционная схватка и игра двух мейстера, больше похожая на театрализованное представление. И да, после второго боя я пришел к выводу, что в этом что-то есть. Нет, не рациональное, а скорее что-то теплое, как говорится, для души. Очень неплохая физкультурка позаниматься в свое удовольствие. А если еще и в компании, да под музычку, пожалуй, то можно сравнить с рыбалкой или спортивной стрельбой. Тоже для разгрузки нервов после тяжелого рабочего дня. Я даже не поскупился на сдержанную похвалу, когда победитель схватки вернулся в свой загончик, по счастливому совпадению располагавшийся всего через один от моего, да еще и освободившийся к этому моменту. Слушай, неплохо. Понравилось? Расплылся в довольной усмешке капоэрист. Ну... Но... — изобразил я неопределенный жест рукой. — Скажем так, что-то в этом есть завораживающее. — Это ты еще нормальную роду не видел в кругу и под берембау мечтательно прищурился сосед, глотнув водички, и протянул мне руку через пустой загончик. — Дьогу? — Энрике, — ответил я на рукопожатие. — А ты местный или проездом? — Вопрос, кстати, не праздный. Очень уж у паренька акцент забавный, с упором на шипящие. Видимо, отголоски португальского, хоть и говорит на Интере. Можно уже считать, что местный. Немного пригорюнился Дьогу, и от его реакция оказалось красноречивее тысячи слов. А что? Да вот решил узнать, где у нас в либера можно к Капаэре приобщиться. Немного польстил я собеседнику. Пока нигде, обломал меня тот. Но если удастся подзаработать... Ну, удачи, хмыкнул я. Тебе тоже отплатил той же монетой Дьогу. «Кстати, а как этот удар называется?» — поспешил я сменить тему. «Ну, тут круговой. Ты про Мэя Луо Ди Френчи или Мэя Луо Ди компасу? «Нет, который типа торнадо». «А, про «Красиво», — оценил я. «А как переводится?» «Винт. Знаешь, что это такое?» тип того», — кивнул я, закруглив беседу. «Забавный малый. Надо бы разузнать о нем в подробностях. Зачем?» «Да хрен знает. Просто предчувствие у меня». Последний четвертьфинал подарил зрителям очередной разрыв шаблонов. Представитель бразильскую джиу-джитсу, словив скользь по физиономии, все же прошел в ноги боксеру, повалил того на канвас и из захвата уже не выпустил, к концу раунда домучив-таки до состояния нестояния, коим и сумел провести болевой на Ахиллесово сухожилие. Победа с Абмишном, естественно, досрочная. В общем и целом, по результатам двух кругов в полуфиналах собрался неплохой паноптикум. Двое не пойми кто, я и Пеппи, капоэрист и адепт БДД. Мне даже интересно стало, кто на кого нарвется. мне не просто интересно, самому-то себе можно признаться, что очень уж мне не улыбалось встречаться с Диким здесь и сейчас. По той простой причине, что вероятность пролететь мимо финала совсем не иллюзорная. А этого бы совсем не хотелось. Во-первых, потому что люлей славлю за здорово живешь, что беждаром, а во-вторых, взнос за участие профукую. И того, как ни крути, уйду в минус по финансам. Особенно если учесть медицинские услуги, за которые здесь порта либера либерас меня сдерут в три конца. Да-да, потому что я не резидент города. Но это все лирика. Даже если я и выйду победителем из схватки с Пеппой, сильно сомневаюсь, что подойду к финалу в удовлетворительном состоянии. И тогда меня запросто что КП что борец добьют. Это будет чрезвычайно досадно. А с другой стороны, неплохой жизненный урок. Очередной мать его. Как на назло, жеребьевке пришлось ждать почти 40 минут. Предполагалось, что бойцы используют этот перерыв для перекуса, благо недостатков с ней не наблюдалось. Организаторы озаботились свежими фруктами и соками, плюс какие-то типа галеты с орехами или чем-то похожим. Но если зритель немного за это время успокоились, то я, наоборот, извелся весь. И чуть было не заорал в голос, когда рефери с первого же раза достал из специальной приблуды с крутящимся барабанщиком бумажку с моим именем. Даже привстал с табуретки от возбуждения, пролив сок на пол. Всеми остальными деликатесами я пренебрег. Про адреналин и колотяющееся сердце вовсе промолчу. Как моторчик из груди не выпрыгнул за те секунды, что ушли на определение моего соперника, сам не понимаю. Да и потом в ведущей церемонии, как мне показалось, нарочито медленно ее разворачивал, вчитывался в накорябанные от руки строки и добрых полминуты выдерживал приличествующую случаю паузу. Однако уже и народ на трибунах начал возмущенно гудеть. Так что пришлось рефери таки озвучить выпавшего бойца. Дьогу Маседа! Ух, прям гора с плеч. Повезло получается. Впрочем, не один я так считал. Судя по просветлевшему взгляду Дьогу, он обрадовался ничуть не меньше. Да оно и верно. Чтобы я там не плел соседу, Капаэра как прикладное единоборство на меня пока что особого впечатления не произвела. Как я там в Ове про Алехандра говорил, он делает ровно то, что позволяет противник. Очень сомневаюсь, что против Пепе подобные наскоки прокатит Хотя зрелищность у стиля не отнять. Я бы, пожалуй, приобщился, найдясь у меня свободное время толковый инструктор. Так что в этом аспекте я не лукавил. Крайне любопытная методика. А пластика? Почти как танцы. Но это все, конечно же, потом. И исключительно для расширения бойцовского кругозора. А на текущий момент задача ровно одна — выйти в финал. «Выйду, а там посмотрим». Ну и да, реакция участников второго полуфинала оказалась прям противоположной. Боец бразильскую джиу-джитсу по имени Гектор Оливейра разочарованно хлопнул себя по ляжке и побледнел, а пепе еле заметно скривил рот в усмешке, ничем более не выдав своей кровожадной радости. «Тоже, видимо, не особо горел желанием пересекаться со мной раньше финала». А еще правой рукой дернул непроизвольно, ровно так же, как и вчера утром после нашей несостоявшейся драки. Ну а поскольку жеребьевка завершилась минут за 15 до начала первого полуфинала, то и прохлаждаться долго не пришлось. Я едва успел унять сердцебиение немного продышаться, как меня вызвали в ринг. Странно, кстати, что так мало времени дали заинтересованным лицам, чтобы сделать ставки, но организаторам опять же виднее. И потом, большинство с предпочтениями наверняка за первые два круга определились. Там длительных пауз было столько, что можно раз в десять передумать. К моему удивлению, представлять бойцов рефери не стал, а сразу же перешел к делу. «Готов?» Я кивнул и отшагнул назад, к веревке. «Готов?» Противник отзеркалил мои действия. «Начали!» «Там же? Тогда же!» Диогу Маседа, как выяснилось в первые же секунды поединка, из моих предыдущих боёв необходимые выводы сделал, а потому даже не пытался одолеть меня с молодецкого наскока. Впрочем, как и я, вместо этого мы неторопливо сместились ближе к центру ринга и принялись осторожно кружить на этом относительно небольшом пятачке, не особо стремясь обострить ситуацию. Единственное, если я двигался экономным приставным шагом, готовый в любой момент сорваться в челнок, хоть вперед, хоть назад, тот Дьёгу реально танцевал. Под впечатлением от увиденного, я даже вспомнил, как это дело называется, джинга самое базовое движение в капоэре. Плюс всякие развороты, скольжения перескоки, но ну не абы какие, а вполне себе функциональные с точки зрения ухода от ударов по верхнему уровню. В один прекрасный момент он таки выбросил в мою сторону ногу. Повторил тот самый Урамаваси с вращением опоры на руки. Правда, я от с легкостью ушел тем самым челноком назад равно как и от турами кадзуки а вернувшись на исходную позицию сам выбросил майгере в скольжении да еще и в варианте кикоми то есть пронзающий и неожиданно для себя самого попал про днемно не так как рассчитывал вместо того чтобы ударить пяткой в грудь угодил подушечками пальцев вниз живота аккурат в лобковую кость и еще чуть ниже вышел бы запрещенный удар в пах но и так ничего хорошего судя по скривившейся физиономии оппонента Да на ногах он не удержался, рухнул на пятую точку и немного на ней проехался, прежде чем сумел подняться. Разогнул спрат далеко не сразу, из чего я сделал вывод, что всю разрушительную мощь геревадзе, то бишь техники ударов ногами из традиционных японских будо, дьогу на себе прочувствовал в полной мере. Да оно и не мудрено, я же ведь не просто щелкнул ногой, я еще и таз вперед подал, вложив не только массу, но и кинетическую энергию. Если бы не ударная поверхность, то скорее тайский тип получился не Майя и Герри. Но это если подходить с каратешными мерками. А если учесть, что Игараси учил меня дзюдзюцу, то там такой вариант имеет место быть наряду со всеми остальными, более традиционными. В любом случае получилось неплохо. Противник, вынужденный перебарывать боль, уже не противник, а лишь половина от него. Сейчас начнет еще больше осторожничать и дергаться, так что поймать его на финт труда не составит. Собственно, именно так и вышло, удостоверивший, что в атаку Дьогу больше не лезет, хоть и продолжает отплясывать джингу. Я принялся раздергивать ее стандартным даже не боксерским, а сетокановским челноком и в конце концов спровоцировал на необдуманный ответ аналогам моего же Майя Герри Кикоми или, если хотите, фронт фронткика. Как раз чего-то такого я и ожидал. Обжегшись на размашистых круговых ударах, мой оппонент решил попробовать более прямолинейной атаки. Ну а поскольку с ударной техникой рук дела у него обстояли далеко не лучшим образом, то вариантов не особо и много. Мне даже не важно было, какой ногой он ударит, все едино, что правой, что левой. Просто потому, что в челноке я работала с правосторонней стойки и, соответственно, ушел влево. И Гараси сама называл такой маневр «тая собаки». Ответив правом Йоку Герри точно в ребра, благо довольно низкая капоэрисская стойка это позволяла. «Как там сенсей говорил?» Не бей высоко, Генри Кун, бей в средний уровень. Такие удары быстрые, точные и рациональные. но ну и самые дальнобойные они так-то. Просил, вообще молчу. А тут еще попал крайне удачно. Повезло пареньку, если трещинами отделался. Впрочем, судя по тому, как Дьогу плюхнул с набок и скрючился, прижав локоть к телу, как минимум одно ребро я ему сломал. Собственно, это можно было считать бой завершенным. Я даже не стал развивать атаку, хоть и имел на это полное право поскольку правила запрет на добивание лежачего не предусматривали. Просто отступил на пару шагов назад и жестом показал рефери, что, мол, хреново, оппоненту, глянь, будь добр, что там. И все это снова под неодобрительный гул зрителя, типа, почему опять так быстро? Надо сказать, опасения мои целиком и полностью подтвердились. Склонившись на дьогу, судья аккуратно потыкал тому в бок пальцем, покосился на от боли физиономию бойца и решительно помахал руками над головой сигнализируя о прекращении схватки. Потом уже традиционно задрал вверх мою граблю, узаконив результат, и велел убираться с ринга, чтобы не мешать медицинской бригаде. Собственно, медику и парочке принеси подай с носилками. Справедливости ради, Дьогу от их помощи категорически отказался, попытавшись подняться на ноги самостоятельно. Правда, получилось не очень, он снова схватился за бок и приземлился на пятую точку. Пришлось, шуганув в обслугу, самому вернуться и подать ему руку. — Отличный бой, амига хватайся. — Думаешь, — поморщился Дьогу. «Точно, — Точно-точно, — заверил я. — Покажешь пару приемчиков? Ну, потом. — Почему нет? — дернул мой оппонент левым плечом и таки схватился за протянутую ладонь. — Вот это у тебя удар. Я аж хруст расслышал. — Ты давай-ка ней болтай, так болит меньше, — посоветовал я, ненавязчиво увлекая Дьогу в сторону загонщиков. Это, медиков не гоняй, пусть посмотрят. Да толку от них, отмахнулся парень. Меня вообще не гораздо лучше починят, и не так дорого. Ну, как знаешь. Следующие четверть часа мы с соседом провели в ничего не значащей болтовне. Тот все же отдался в руки, как он выразился, местных коновалов. И таким вот незамысловатым способом пытался отвлечься от боли. Естественно, пейнт-киллер ему вкололи первым делом, да и льда принесли. Но, судя по всему, помогало не очень. Но и уходить с турнира Дьогу не пожелал. Любопытно же, что дальше будет. Опять же, где еще такое козырное место найдешь, как у нас в загонщиках? И отсюда видно сильно лучше, чем просто из толпы. А ему, как пострадавшему и пока не подлежавшему транспортировке организатора, сделали исключение. И из бойцовской зоны гнать не стали, в отличие от всех остальных проигравших. Слабенькое, но утешение. Бонус, так сказать. Ну и мне не так скучно потому что упускать столь удобный случай я не стал и принялся в подробностях расспрашивать про Капаэйру. А о чем еще здесь беседовать? Не думаю, что Дьогу стал бы откровенничать по личным вопросам, биографии там туда-сюда, да и вообще, когда жизнь такой докатился. Я бы точно не стал. А вот про любимое увлечение почему бы нет, особенно если собеседник такой живой интерес проявляет. В общем, время убили. А потом начался второй полуфинал. Гектор Оливейра против пепе И завершился, надо сказать, еще быстрее, чем наш дьё губой. Сразу после судейской отмашки Гектор попытался нырком пройти в ноги дикому, но нарвался на жесточайший удар коленом в голову и мгновенно уснул. Дух из него вышибло еще в движении, так что на канвас незадачливый борец рухнул уже в бессознательном состоянии. Как Пеппи и шею не свернул, ума не приложу, но вот челюсть однозначно в починку, если не сломал, то как минимум вывихнул. «Охренеть — Охренеть! — пораженно выдохнул Дьогу, и, от боли, схватился за бок. — Ух, слушай, энрики это мне еще повезло с тобой, получается. Я-то всего лишь ребрами отделался. Договаривать он не стал, но я и без того прекрасно понял подтекст. И вот с этим монстром теперь тебе, приятель, разбираться. То победит еще вилами по воде, писан, но то, что малой кровью не обойдется, так гадалки не ходи вряд ли конечно он именно такими словами подумал но суть я передал верно не переживай за меня амигу напустил я на себя молодецкий вид хотя уверенности не чувствовал от слова совсем и не таких ронял а где если не секрет оживился ддигу не секрет усмехнулся я на биатрис участвовал в турнирах студенческой боксерской лиги даже чемпионом был одно время в студенческой заломил бровь мой сосед она настолько крутая — Ну, для любительской организации более чем, — задумчиво протянул я. — В универсиадах РКА наша сборная постоянно участвовала. Да и мне пару раз довелось, когда еще студентом был. Потом, правда, перешел в рейтинговую категорию, а это уже ближе к профессионалам. — Ну, если ты так говоришь, — хмыкнул Маседа, но развивать тему не стал, сделав вид, что ему резко поплохело. На том беседа в очередной раз заглохла. Соседа я не очень-то и убедил, а продолжать распинаться желания не было. Тут бы на нервы не изойти всему, вон какой зверюга меня ждет, не дождется. Как он там сказал? Ты, в смысле, я, Олег, мое испытание? Ну-ну, еще большой вопрос, кто и для кого. Однако же, приложив недюжинные усилия, я таки заставил себя успокоиться и даже умудрился погрузиться в псевдомедитативное состояние, среагировав только на касание одного из «принеси-подай». Оказывается, перерыв уже закончился, а я не заметил, настолько в себя погрузился. «Удачи, амиго!» — помахал мне на прощание рукой Дьогу. «Черту!» — буркнул я на ходу, а больше на слова размениваться не стал. «Оно мне надо, настрой сбивать!» «Правильно, не надо!» Так и протопал в ринг, встав точно напротив Пепе, буквально в паре шагов. Рефери, естественно, пристроился между нами сбоку и начал церемонию. «Финальный бой турнира!» «Встречаются Генри Форестер и Хосе Хименес!» «Что? Как?» «Сфигали вдруг Пепе стал хасе «Хотя чему я удивляюсь, это же финал!» «До того можно было и прозвищами обойтись, а здесь уже все строго официально!» «Меня вон тоже Генри поименовали вместо более привычного испанского уху Энрике!» «Регламент четыре раунда по пять минут, либо досрочная победа на каунтом или сабмишином!» Бойцы, правила ясны, Генри, предельно, Хосе, Си, сеньор, начали. Рубанул рукой воздух судья и резво отскочил подальше, то бы случайно самому не прилетело. Я опасался он, надо сказать, не напрасно. Не знаю, что там Пеппи планировал, но я решил в финале использовать фактор внезапности на полную катушку и нанес первый удар сразу же, как рефери подал сигнал к началу боя. И был то не хук, а перкот или панч, который вполне естественно от меня ожидать а высокий у Рами Кадзуки Гери, почти такой же, как у Дьогу, разве что чуть помедленнее. И в отличие от моего нового приятеля, я попал как надо, внешним ребром стопы в голову, да еще с хорошей амплитудой. но только результат оказался вовсе не такой, как я рассчитывал. Нет, на месте соперник, конечно же, не устоял, но и не рухнул на канвас, как и планировалось. Вместо этого он после нескольких неуверенных шагов назад поймал-таки равновесие, встряхнулся, как большой страшный пес. И сам рванул в атаку. Теперь уже мне пришлось ретироваться. Мало радости попадать под такой каток. Казалось бы, вот он мой шанс. Лови на контрах. Но если ему в челюсть с ноги на один чих, то что я сделаю практически голыми кулаками. Будь я в перчатках, разговор был бы совсем другой. Там кисти защищены, можно ни в чем себе не отказывать. А так себе же и дороже. Если бить сильнее, запросто без костяшек останешься. Или в запястье руку сломаешь. Да даже вывих на выигрыш и крест поставят, если по чести. А на точность надеяться, как только что показал практика, в данном конкретном бою вообще не вариант. Ну и что делать? Изматывать серийными, но неконцентрированными ударами бегать по рингу в ожидании гонга? Ну такое себе. Впрочем, а что еще остается? Пожалуй, придется первый раунд на разведку боем потратить. И тут главное самому на хорошую плюху не нарваться, или тем паче на тейкдаун и перевод схватки на канвас. Собственно, именно этим я последующие пять минут и занимался, стараясь не ввязываться в прямой обмен, а действовать согласно заветам легендарного Мохаммеда Али, порхать как бабочка и жалить как пчела. Разве что и ноги в полной мере подключил, задействуя их не только для перемещений, хотя это и главное их назначение, но и для беспокоящих ударов. Ну как беспокоящих? Если раз за разом всаживать лоу-кик в одно и то же место, рано или поздно количество должно перейти в качество, по крайней мере в теории. А я еще и в пузо старался добавить после каждой серийной атаки. Голова — это хорошо, особенно когда оно гудит, да глаза заплыли, но и дыхалку сбить тоже дорогого стоит. Вот только, похоже, просчитался я с тактикой. Для Пеппи такое ощущение — все мои плюхи, как об стенку горох. Нет, он и морщился, и ушибленные места потирал, даже в конце концов стал заранее отдергивать левую ногу по бедру, которой пришлась львиная доля лоу-киков. Но глобально вот результата нет. Особенно если учесть, что полностью обменов избежать не удалось. Так что и мне прилетело. Гораздо меньше, чем сопернику, но как бы даже не нечувствительней. Хорошо, хоть у возни на конвасе удалось избежать, как Пепе не старался. Я даже заподозрил, что в базе он все-таки больше борец, чем ударник. Ну просто потому, что ударка у него очень уж корявая, хоть и мощная. Так обычно и бывает у универсалов. Коронка что-то одно, остальное изучается, нарабатывается, чтобы было, не более. А так противник и бокс демонстрировал элементы муай-тай, колени и локти, и даже пытался выбрасывать высокий удар ногами, в основном фронт-кики. Естественно, много реже, чем я. Если судить по общей результативности, например, на десяток моих ударов, попавших в защиту или же достигших цели, у него приходился один. Да, я старался обороняться маневром, а не блоками, обратился к такой манере после первого уже пропущенного крюка в корпус. Тот пришелся на подставленный локоть и напрягшиеся мышцы, но все равно такое ощущение, что на насквозь прострелило. Но вот так и получилось, что гонгу мы с Пеппи подошли в примерно одинаковом состоянии. Тот весь помятый, но отнюдь не сломленный, а я ровно наоборот. Ссадина ушибов гораздо меньше, но психологический настрой. Если честно, я лишь убедился, что чудом выжил. И положенную минуту перерыва провел, сидя на заботливо подставленной одним из «Принеси-подай табуретки», и хватая воздуха ртом, что твоя рыба. Мысли метались почти хаотично, но постепенно среди них поступила основная. С Пеппи что-то не так. Но ну, невозможно нормальному человеку так удар держать. На фарме я бы еще поверил, но чтоб без ничего на одних только морально волевых? Я, конечно, практически не вкладывался, но чтобы вы знали, не вкладывался, когда тот же Хук отправляет в состояние Гроги, а не в полноценный нокаут. Просто потому, что скорости масса в купе такой эффект дают. А этому хоть бы хны. Такое ощущение, что ударные импульсы гасились внутри его тела, как если бы под кожей присутствовал некий демпферный слой, какой-нибудь пенополимер, как в тех же боксерских перчатках. Вот только как этого достичь на практике, ума не приложу. Опять же, повреждения все исключительно поверхностные. Небольшие гематомы ссадины даже без рассечения обошлось. Хотя как минимум пару раз я приложился крайне удачно. Бровь вместо слабое сбивается в момент, особенно голым кулаком. Условно, конечно, бинты никто не отменял. Да что далеко ходить? У самого губа рассажена, уж сколько на боках синяков и не сосчитать. Хорошо, под глазами пока нет, но это, если продолжать в том же духе, исключительно вопрос времени. Однозначно надо что-то делать, но что? Лезть в борьбу? Да ни за что. Он же меня удавит. Броски, по заветам и Игараси, сама... Так Пеппи тоже осторожничает, пометуя о первой нашей встрече. Хрен поймаешь на захват и болевой залом. Ну и что остается? Плотные контакты, работа коленями? Помнится, именно так я разделался с его приятелем, хорхи Правда, я предварительно нос ему сломал, боднув лбом. Интересно, а здесь к такой технике как отнесутся? Вроде формального запрета на удары головой нет? Впрочем, не попробуешь, не узнаешь. Так что хорошо рефлексировать, Олежек, и готовься к новой, крайне жесткой зарубе. Впрочем, сразу же после гонга воплотить это намерение в жизнь не удалось. Пеппи, словно о чем-то догадавшись, отзеркалил мой стиль из прошлого раунда. Просчитался, конечно. Ведь кто лучше меня самого может играть на моей жделянке? Правильно, никто. В результате первые две минуты мы перестреливались с дистанции, причем я в чистую переиграл оппонента и по скорости, и по точности. Я даже вознамерился был и дальше продолжить в том же духе. Ну а чего, если противник-то сам подставляется? Но Пеппи снова поразил бойцовской гибкостью, не физической, а ментальной, и пошел на обострение, в один прекрасный момент сократив дистанцию до минимальной. Прадон-то наверняка хотел взять захват стойки и дальше вывести меня на бросок. Но я и этот план сорвал встречным тычком коленом прямо в солнечное сплетение. Попал крайне удачно. Пеппи вынужденно скрючился, прикрывшись локтями. И я свой шанс не упустил, прихватил его за шею сзади двумя руками. Пригнул еще больше принялся всаживать коленки в живот и ребра. Левый, правый, левый и снова правый. Ну и финальный штрих, опять правый, но снизу в челюсть, заставив-таки Пеппи сесть на задницу. Вид у него при этом был до нельзи изумленный, но отнюдь не сломленный. Да что же это за нахрен? Тот же хорхи после такой порции полностью в осадок выпал, а этот же? Ну, рухнул на пятую точку. Ну, встряхнулся. И фигли ли? Оперся на руки, чтобы не лечь и вперил в перил, меня полубезумный взгляд. Ну-ка, стоп. Вот оно. Помнится почти так же на меня предводитель диких зыркал, и после этого мне пришлось крайне несладко Неужели сейчас такой же эффект будет? Вот это я попал, так попал. э Пеппи тем временем подхватился с пола и застыл, как скала. Словно снова в киборга превратился, как в одном из предыдущих боев. Ну что же делать? Ясно, что пускать в ход тяжелой артиллерии, но вот как именно? Так и не придумав ничего лучше, я атаковал первым. Джеб, кросс в корпус, крюк по печени, колено туда же, нырок под бэкфист, фронт-кик в пузо и следующим ударом кокюсиновский хвост дракона, то бишь вертушку в падении, в моем не самом техничном исполнении. Однако же попал, и попал точно, потому что рухнули мы одновременно. Только я сразу же ушел в ковырок и вскочил на ноги, а Пеппи таки растележился во весь рост, да еще и лицом вниз. Неужели? Все. Ага, сейчас. Не успел я толком порадоваться, как он уже отжался от пола, а затем пружинисто вскочил, недовольно двигая нижней челюстью. И судя по ее сохранившейся подвижности, она даже не вывихнута. Ну вот как такое вообще возможно? Ладно я промазал, но ведь нет, попал как надо, вон моя собственная отбитая пятка не даст соврать. И тем не менее, факт есть факт. Пеппи не просто выдержал сокрушительный удар, он его такое ощущение не почувствовал толком. И даже умудрился сохранить совершенно непробиваемую физиономию. Металлическая маска, а не морда лица. И пальцем это к издевательски еще манит. Ну все, козел, сам напросился. холодная ярость, поднявшаяся из глубин подсознания, не помешала мне трезво оценить обстановку и задействовать уже хорошо себя зарекомендовавшую тактику. Сблизившись и финтанув джебом, я снова взял тайский захват и насадил соперника на колено. Однако на сей раз вместо относительно податливого тела удар нарвался чуть ли не на скалу. До такой степени жестким стал мышечный каркас Пепе. А еще он и не подумал уклоняться от моего финта, совершенно сознательно приняв джеб на скулу. И да, моему кулаку тоже мало не показалось. Но там-то хотя бы понятно, кость есть кость, хоть и прикрытая кожей. А с пузом-то у него что, скажите на милость? Ясно, что вопрос риторический, да задал я его самому себе, уже подкорректировав план, и от души боднув оппонента в нос. Хрен с ними, с правилами, тем более, что и не запрещено напрямую. И вот тут не прогадал, шнобель Пеппина подобное варварство среагировал как положено, хрустом перегородки и обильной юшкой. Да и сам Дикий наконец-то показал, что ему бывает хреново. Закатил глаза и машинально вцепился мне в плечо, едва не раздавив суставную сумку. Болью меня прострелил насквозь. И я сделал единственное, что еще оставалось, то есть попытался сбить вражескую конечность локтем, убрав для этого левую руку с вражеской шеей. И тут наши взгляды пересеклись на неуловимые со стороны, а для нас растянувшиеся почти до бесконечности мгновения. Ну, пересеклись и пересеклись, чего такого? Однако я успел заметить, как пелена безумия скатывается со зрачков Пеппи такой подозрительно знакомой пленкой. Да ну нафиг, не может такого быть. Мускус? Или уже что-то иное, как то новая форма псевдоорганизма на его основе? Ведь оживлял же он титановые опилки в моем присутствии. Так почему бы не предположить нечто подобное на ресурсах человеческого тела? Не, бред, причем лютейший, показалось. Скорее всего, слезы, когда вот так вот в нос получаешь, их не сдержать при всем желании. Но и рисковать я больше не хочу, так что сам виноват, амиго. Эту мысль я додумывал уже в движении. Вроде бы размахнувшись коленом для следующего удара, я вместо этого в прыжке закинул ноги Пепе на шею поперек пуза, а сам повис на руке, удачно вцепившийся мне в плечо. Да-да, тот самый переход из стойки на рычаг локтя, он же висячек по терминологии Вовы. И мы на конвасе оказались столь же быстро, как на вытоптанном полу мастерской во время тренировки. Только в этот раз я слегка перестарался с финальным рывком, попросту переломив Пепе руку в локти. Даже сам не успел сообразить, что и как, как тот уже орал благим матом. С испуг я саданул Пепе левой ногой по лицу, а правой отпихнул в бок, не забыв выпустить покорежную конечность. И, воспользовавшись импульсом через кувырок оказался на ногах уже на безопасной дистанции, то бишь метрах в двух, если не больше. И застыл в боксерской стойке, готовый в любое мгновение уйти в сторону, хоть челноком, хоть степом Вот только этого не понадобилось. Пеппи корчился на конвасе, держа правую руку на отлете и прижав ее плечо левой ладонью. Но при этом, что самое страшное, уже не орал, а лишь шипел сквозь зубы, крайне недобранно меня зыркая. Впрочем, и его можно понять. Вторая встреча со мной и второй же перелом, причем одной и той же конечности. Правда, на этот раз немножественный, но зато с разрушением сустава, что как бы не хуже. Ну а еще взгляд его снова стал вполне человеческим и в нем угадывалась сложная смесь боли с досадой и небольшой примесью восхищения. Да и в моем, походу, последние эмоции не меньше. Пеппи медленно и осторожно, но таки поднялся на ноги и изобразил нечто вроде боевой стойки, благоразумно повернувшись ко мне левым боком и прикрыв таким образом поврежденную конечность корпусом. — Да ладно! — потрясенно выдохнул я и скользнул вперед с предельно ясными намерениями. Если противник и после такого не сдается, то просто необходимо добить его окончательно, наплевав на последствия для оного. На мое счастье, рефери тоже это прекрасно понял, а потому решительно вклинился между нами, перехватив меня на полпути и стремительно оттеснив подальше от пострадавшего оппонента. «Стой, парень, угомонись! Тайм-аут!» И рявкнул, убедившись, что я послушался. «Медика сюда! Быстро!» Впрочем, тот уже и сам сориентировался в обстановке, так что даже ждать не пришлось. Выскочил как чертик из табакерки и насел на Пепе, заручившись поддержкой двух дюжих «принеси, подай». Те оказались совсем не лишними, поскольку Дикий на контакт не пошел. Руку осмотреть дал, но на слова доктора среагировал однообразно, отрицательно мотая головой. А под конец и вовсе рыкнул. «Отвали! Я хочу продолжать!» «Чего?» — опешил медик, от возмущения перестав приглушать голос. «Какое продолжать, придурок? Да тебя кость торчит! Все, сеньор Хименес, финиш!» Обернулся он к рефери, не обращая больше внимания на возмущенно задергавшегося в руках «Принеси-подай, Пеппи!» «По медицинским показаниям Хосе Хименес не может продолжить бой. Объявляйте результат!» Сказать, что в этот момент зрительный зал взорвался, это ничего не сказать. Гвалт стоял такой, что любо-дорого послушать, и все б ничего, но толпа разделилась. Кто-то приветственно орал, радуясь за меня, а кто-то недовольно гудел. И таковых, как бы ни половин присутствующих, что и не мудрено. Про односудейскую бригаду все эти басовитые бу у не произвели. Пошептавшись о чем-то для вида в тесном кружке, судьи отрядили рефери, чтобы тот озвучил окончательное решение. Что тот и осуществил с присущим ему профессионализмом, предварительно пристроившись рядом со мной, схватив меня за запястье. Бой завершён по медицинским показателям одного из участников. Нарушение правил не зафиксировано, дисквалификация не присуждена. Бой объявляется состоявшимся, и его победитель Рванул он мою руку вверх. Энрике Форстер. Портулибера, 21 октября 23 года ОК, ближе к вечеру. «Транзакция осуществлена», — прочел Вова на экране Смарта, украсив физиономию широченной ухмылкой. «Пополнение счета. Вот такое мне нравится. О, такое я люблю». «Выдыхай, бобер», — с нескрываемой иронией ткнул его кулаком в пузо Серхио и Серега. «Или ты во мне сомневался?» «Ну, если честно, лично за себя я в такой ситуации не поручился», — покачал головой мой напарник, сокрушаясь о собственном малодушии. «Без обид, бро!» «Да какие тут обиды!» — отмахнулся охотник. «У вас еще ничего, так реакции сдержанная. Видел бы ты рожу анхеля, а вот Алехандра, кстати, воспринял как должное». «Вот и не верь после этого поговоркам». «Это каким же, Вов?» — не удержался я. «Ну, конкретно в этом случае подходит каждый судит по себе», — вздохнул тот. «Ну да, вот такая я свинья». «Не переживай, бро, мы делали на эту поправку при планировании». — заверил Серега. — Вот вы! А, впрочем, сам заслужил. Смирился с неизбежным Вовой, присосался к пивной бутылке, залить горе. — Фух, ладно, хорошо все, что хорошо кончается. — Золотые слова, — поддержал моего напарника-охотник. — Олег, а ты чего молчишь? — А чего говорить, — пожал я плечами. — Легко отделались. — И это правда. — Звезды, видимо, так сошлись, что все нам удалось. И в финале я победил, умудрившись не словить серьезных люлей. Даже к медикам обращаться не пришлось. Хватило заботливых рук Инесс, наложивший компресс на челюсть, да от души вымазавший меня мазью от синяков и отеков. И организаторы нас, вернее Серегу, не прокатили. Честно выплатили выигрыш, удержав положенные проценты. Но и охотник не подкачал, хоть ввы провел ночи первую половину дня, как на иголках. Я это точно знаю и бы видел собственными глазами. Спрашиваете, почему сразу деньги не перевел? Да чтобы исключить любые претензии со стороны организаторов. Ставку делал Серега? Серега. Выигрыш упал к нему же на счет? К нему. А что он там с ним будет на следующий день делать, это уже исключительно его проблема. Особенно через 10 часов после факта перевода. Тут уже даже федерали в связке с муниципалем ничего отследить не сумеют. Тайны вклада и все такое. Может, он нам должен был? Опять же, бабло ушло двумя траншами. Один мне, а второй — пончо». Помнится, с бравой четверкой на стадии обсуждения деталей как раз эта проблема и возникла. Анхель не хотел, чтобы Алехандро все получил и послал в пешей эротической подельников. А Алехандро придерживался ровно противоположной точки зрения. да еще банка с пауками оказался не компашка. Пришлось задействовать мою мощную харизму с не менее мощными кулаками» и волевым решением продавливать кандидатуру простодушного здоровяка. А дальше пусть сами разбираются. Кстати, нашим несостоявшимся нанимателям, но вполне успешным наводчикам доля ушла около часа назад. Мы ради такого не поленились загрузиться в мой трак и выехать чуть за город, оставшись в зоне уверенного приема сети. Но в укромном местечке, который показал Серхио, зачем, да сами не знаем. Захотелся вот так вот в тесном кругу поглазеть на волнующееся море, довольно редкое в этих местах зрелище, кстати, да попить пивка. Вернее, моим приятелем насладиться холодным бродиловым, а мне чисто поглазеть и на волны, и на довольной физиономии этих двух типов. Я бы рад присоединиться, да только меняя НС антибиотиками накачалого избежание плюс кто же в здравом уме противотечные средства алкоголем шлифует. Ее, между прочим, слова. Но это я отвлекся главные деньги дошли до адресатов, о чем он и где-то через четверть часа после транзакции сообщили в мессенджере. Причем все четверо. Так что смертоубийство не произошло, хотя я такое развитие событий вовсе не исключал. Но нет, парни оказались относительно здравомыслящими. Пожалуй, с тем же Алехандр можно дела вести. Ну, если вдруг еще с какой-нибудь прибыльной аферой нарисуется. Хотя второй раз я в подобный блудняк не вписался, это сто процентов. Нафиг такое счастье. Если уж и выходить в ринг, то неплохо бы иметь представление, кто там тебя поджидает. Не дай бог еще на одного такого Пеппе нарваться. Кстати, я выяснил, что за чудеса с именем Дикого. Оказывается, Пеппе – это уменьшительно ласкательная форма от Хосе. Век живи, век учись. И да, есть мелкая, но неприятная деталь с предсказуемыми противниками. Таких можно заиметь только при посредничестве лиги, то бишь нужно сначала лечь под лос-атлетос. А на это я пойти не могу, по крайней мере не сейчас. Плюс у них там несколько конкурирующих между собой группировок, и в их взаимоотношениях тоже неплохо бы разобраться, прежде чем совать голову в пасть льву. Но это все дела дня сегодняшнего, когда эмоции немного подугасли и нервы успокоились. Ну и отходняк прошел, который я нежданно-негаданно словил утром. Давненько мне так хреново не было, пожалуй, с самого приключения в саванне, того, что свело меня из Пепе и с его недоброй памяти Хефе. Еле отлежался. Хорошо и Нес ночевать остался, она и провела сеанс живительного массажа. Реально массаж, зуб даю. На что-то больше я был тупо не способен ни ночью, ни утром. К обеду кое-как оклемался, и то славно. И только по этой причине не стал наезжать на Вову, который метался по мастерской, что твой тигр в клетке. Переживал, ясное дело, впрочем, как позже выяснилось, зря. Кстати, мои кровные за турнир перевели сразу же после финала, если точнее минут через двадцать, обставив процесс как часть церемонии награждения. И только после этого, избитый, измотанный на нервах, со здоровенным чеком в руках, я сумел вырваться из бойцовской зоны. Ну как вырваться? Пошел к загонщикам, высматривая по пути непоседливого Вову. И таки высмотрел. И не только его одного. Как оказалось, он уже давно торчал в толпе неподалеку, да еще и в компании инес от которой ближе к финалу даже начальство отстало. но какие, скажите, намелся рекламные акции, когда внимание всех присутствующих приковано совсем к другому событию. Вот и они так решили. В общем, до загончика я не дошел, но по уважительной причине. На меня с разбегу напрыгнула Инесс. Напрыгнула, обвела руками и ногами и принялась осыпать поцелуями, наплевав на условности. Вернее, попыталась, но я зашипел от боли в рассаженной губе и пришлось за зноби эмоции несколько попридержать. Зато Вова сдерживаться не стал от души, огрев меня ладонью по плечу. «Я всегда в тебя верил, профессор. Молоток!» «Ну, если я молоток, то Пеппи и вовсе кувалда», — хмыкнул я, но развивать тему не стал, поскольку наткнулся на очень странный взгляд Дикого. Он как раз сидел в собственном загончике, отдав поломанную конечность на растерзание местным коновалом и с предельно отрешенным видом пялился в никуда. Ровно до того момента, как пересекся со мной глазами. И да, мне снова почудило, что на зрачках у него странная радужная пленка. Не поручусь, конечно, но ощущение крайне специфическое. Правда, Пеппи тут же сбросил отцепенение, на лице у него заходили желваки, вернув в нормальное состояние из режима неподвижной маски, а потом он подмигнул и даже скривил уголки рта в подобие ободряющей улыбки. мал что рукой не помахал, левой, естественно. Ну и как это расценивать, скажите, на милость? Я лично так ничего и не придумал. Да и пофиг уже был, если честно. Главное, побыстрее свалить из этого гудящего людского сборища. последний кстати, оказалось не так-то просто. Чуть ли не каждый второй из присутствующих вознамерился меня поздравить, пожать руку, похлопать по плечу или даже сделать селфи. А каждый первый счел своим долгом одарить меня укоризным, злобным, а то и вовсе ненавидящим взглядом. Это те, кто пролетел со ставками. На мое счастье, зыркали они издалека, оттесненные плотным кольцом тех счастливчиков, что подняли денег или просто получили удовольствие от зрелища, оставшись при своих. Не знаю, что б я делал без Вова и Несс, только благодаря им и удалось протиснуться сквозь толпу без особых потерь. Ну как особых. Чека, вернее его символической распечатки в формате не меньше А2, я таки лишился. Разодрали его на сувениры мои новоявленные фанаты. Туда же в толпу ушли бинты, которые я на ходу содрал с рук. Капа? И ее прочь, не жалко. Зато кто-то станет немного счастливее. Майка? Нет, майку фигушки. Хотя шорты бы с удовольствием скинул, оказывается, я их кровью заляпал. Естественно, не своей. Но снимать штаны как-то неприлично, особенно прилюдно, так что пришлось терпеть до трака. И только там, оторвавшись от основной массы почитателей, я избавился от остатков экипировки и влез в повседневный комбез а там и в кабину кое-как втиснулся, оставив вою возможность порулить. Надо сказать, тот время даром не терял и успел устроить небольшой аукцион, что называется, не отходя от кассы. И уже по дороге похвастался, что поднял с продажи одежки пять штук Либера, который посулился потратить на новую спортивную форму. Нет, не для себя. Как ты только мог такой подумать, профессор? А для кого? Вестимо для лепшего кореша, который умеет делать деньги из ничего. Цени, проф. Так и катились сначала по заброшенной промке, потом по более-менее населенной, а затем и до мастерской добрались практически в гордом одиночестве. Если, конечно, не считать Энесс, которая плелась сзади на эльтора Реально плелась, подстраиваясь под нас. А еще проявила обычно для нее несвойственную заботу, решительно запретив мне даже думать вылезать из кабины. «Вон, Влад, здоровый кабан, пусть вороты открывает». И закрывает, потом «да-да». Следом, как нетрудно догадаться, началась суета с самолечением. Нет, не травами, а мазями, антибиотиками и компрессами, изрядно приправленная ахами и вздохами по поводу моей непутевости, а также восторгами касательно моих боевых умений, причем в такой концентрации, что Вовы слово вставить не мог. Возможность эта у него появилась сильно позже, когда Инесс, утомленная медицинскими хлопотами, упорхнула в душ, наказав не ждать ее как минимум полчаса. Потому что заслужила, да-да. Это у теперь такая манера подчеркивать наиболее важные моменты. Подцепил у кого-то, ума не приложу у кого. И на Вову тут пальцем показывать не надо, это точно не он. Скорее, сам от заразится в скором времени. Надо сказать, к разговору мой напарник подготовился за загодя, притащив для себя точно такой же складной стул, как и тот, на котором Инесс меня пользовала. В медицинском смысле, а не то, что вы подумали. И, устроившись прямо напротив, заявил. Ладно, проф, выкладывай. что — вяло отгавкнулся я. — Все, — решительно рубанул Вова в воздух ладонью. — Я же вижу, что тебя что-то гнетет. — Да не, не гнетет, — отмахнулся я. — Скорее, непонятки. — О, этого добра богато, — поддержал мне напарник. — Ты на Пепе намекаешь, да? — Угу, — кивнул я с проблеском интереса. — А ты тоже заметил? — Что он как киборг, — уточнил Вова. Ну, — Но это трудно было не заметить. И где только умудрился такой фарма надыбыть как ты думаешь что он был на допинге с сомнением уставился я на напарника а у тебя есть другое объяснение уставился тут на меня в ответ проф не смеши мои тапочки я видел все его бои и он самым первым запалился помнишь в третьем раунде а до того что же спецом сдерживался или у этой фармы действия отложенное а до того он тупо играл на публику покровительственно ухмыльнулся вова и где только научился даже я чуть не повелся — А я сразу от него какой-то херни ждал, — признался я. — Из х... э... на каком же основании? — заинтересовался Вова. — Просто запомнил, какой у него взгляд был тогда на дороге, — пояснил я. — Всех троих хорошо разгляделось все всей шоблы, они точно были либо обдолбаны в хлам, либо фанатики. Но все равно угашные потому что не бывает у людей в нормальном состоянии, ну, более-менее, таких взглядов. — Хм, странно, а я ничего такого не заметил, ни вчера, ни сегодня. — Вот как раз это меня и насторожило, — вздохнул я. А потом сам видел, что было. У него открытый перелом, сустав в хламин, а он в драку рвется. — Кстати, тренер. — Да, ученичок. — Спасибо. — Уши не обляпайся, — Барстон намахнул Вова рукой. — Пошла моя наука в прок что не может не радовать, хотя техника корявенькая, да и контроль никакого. Тоже вот так сразу руку ломает, надо было болевой обозначить. — Не, тогда бы ничего не вышло, — помотал я головой. Расчет был только на внезапность и жесткость, как видишь, прокатило. «Это только потому, что правила крайне демократичные», — заметила Вова. «В любом другом турнире дисквалифицировали бы за такое вся недолго, так что повезло тебе, проф». «Да и хрен с ним отрезал я. Вов, тебя в ринге не было. А в тот момент мне даже на дисквалификацию было плевать. Тут бы относительно целому идти и то в радость». «Реально до такой степени?» — прифигел напарник. «Ты не поверишь», — тяжко вздохнул я, — «про деньги и выигрыш почти не думал. Нет, мелькало что-то такое в голове, но далеко не на первом плане». «Ладно», — хлопнул себя поляшком Вова, — «хорошо все, что хорошо кончается. Теперь бы только Серегу не опрокинули со ставкой». «Не опрокинут», — буркнул я, занятый своими мыслями. «Крайне невеселыми, должен признать, и этот факт не укрылся от пытливого взгляда Вовы». «Пров?» «В общем, хочешь верь, хочешь не верь, Вов, но я думаю, что дикие как-то подсаживают себе мускус», — выпалил я, мысленно махнув рукой на общую стрёмность этой заявки. «Без понятия, как именно, но однозначно что-то у них в тушках есть. Что-то, что и превращает их в диких, потому что нормальные люди даже на всю башку отмороженные так себя не ведут, согласись». «Да...» — задумчиво протянул напарник, взглянув на меня с сочувствием. — Тьфу, зараза, вот не хотел же говорить. С другой стороны, чувствовал, что надо выговориться. Дилемма, короче. — Не все? — уточнил я. — Больше ничего не скажешь. — Да погоди ты, проф, — отмахнулся Вова. — Дай с мыслями собраться. — Собирайся, — не стал я спорить. — У меня два вопроса, проф. Догадываешься, какие? — ожил напарник после довольно длительной паузы. — Как и на хрена? — предположил я. — Именно, — уставил на меня указательный палец Вова. Причем второй вопрос важнее. С первым-то более-менее понятно. Скорее всего, кто-то когда-то в мускус вляпался по неосторожности, потом словил приход, начал слышать духу в горы, понеслось. Вов, а тебе не кажется, что ты сейчас и на второй свой вопрос ответил? Чтобы сильнее глючил? Реально? Проф, это каким же надо быть дебилом? Фанатичным? Выдвинул я встречную версию. Хм, ладно, допустим, предположим. — Ну, с чего ты вообще решил, что они мускусом упарываются? — предпринял Вова последнюю попытку посадить меня в лужу. — Внешних же признаков никаких. — А ты знаешь, какие они должны быть? — парировал я. — В смысле, внешние признаки заражения мускусом. — Да без понятия. Но и о других признаках той же боевой фармы. Где его ярость звериная? Где жестокость? Где бесстрашие и готовность переть на пролом? Да был спокойный, как там Такое после транка можно допустить, но никак не после озверинчика. — Ну, из чего ты это взял, Вов? — Да весь мой опыт об этом говорит, — заверил тот. И опыт, поверь, немалый, в армейке всяко он осмотрелся. А у этого из всех признаков только притупление болевых рецепторов, да и то неполное. Вон как он вопил, когда ты ему руку сломал, только недолго. То есть твоя версия — некая фарма. Ну что еще, не мускушь же, я решительно не пойму, с чего такие фантазии. «Я видел», — признался я. «Видел что?» — с бесконечным терпением в голосе уточнил Вова. «Что-то в глазах». «Понятнее не стало, проф. Не поверишь, Вов, такая же фигня». «Ну а с хреналь тогда?» — возмутился напарник. «Говорю же, видел. Что?» «Да как тебе объяснить?» «А, вот», — хлопнул я себя по лбу, вернее, слабенько шлепнул с учетом общего состояния организма. «Ты когда-нибудь видел глаза у рептилий?» У некоторых есть такой дополнительный век, прозрачный. «Так, ну-ка, погодь!» — склонился Вова над Смартом. «Это?» «Ну, типа», — кивнул я, просмотрев короткое видео. «Теперь видел», — подтвердил напарник. «И что?» У Пеппи в глазах было что-то похожее. «Фига На этот раз Вова молчал еще дольше, переваривая новость. Впрочем, вывод он снова сделал неправильный. «Ты хочешь сказать, что Пеппи пришелец? Но их же не бывает!» «Нет, мы их просто пока еще не встретили», — перебил я напарника. «По-любому кто-то или что-то есть, но может запросто так оказаться, что мы тупо не поймем, с кем или с чем имеем дело. Кто сказал, что пришельцы обязательно должны быть гуманоидными? Или вообще хоть сколько-нибудь антропоморфными? А вдруг это разумная плесень? Или вообще океан?» проф ты слишком много старой фантастики читаешь», — укоризненно покачал головой Вова. Еще скажи, что это мозговые слизни или рептилоиды, маскирующиеся под диких. Отсюда у Пеппи дополнительные веки. Вот только эта версия не выдерживает критики, потому что если бы он был рептилоидом, медик бы это заметил. Впрочем, как и прозрачный век. А он не заметил. Не заметил, признал я очевидно и развил мысль. Потому что это не веко и вообще не дополнительная часть тела. Это что-то вроде даже не паразита, а скорее симбионта. И он имеет довольно ограниченные ресурсы а потому вынужден прикрывать наиболее угрожающие участки, перемещаясь туда-сюда потушки, то болевой порог увеличивать, то поглощать ударные нагрузки. — Пров? — А ты чего замолчал? — забеспокоился Вова. — осенило Опять? — Я, кажется, понял. — Что именно? — но нет, ничего. — стряхнул я от сопенения. — Может, и показалось. Короче, надо думать и искать доказательства. И ты, дорогой друг Вова, мне в этом поможешь. В конце концов, добыча информации — специализация. Но типа, не стал юлить тот. А что нужно? А нужно, Вов, погрузиться в мир городского фольклора, пояснил я. Городские легенды, детские страшилки, загадочные смерти, либо исчезновения. Да чего я тебе учу? Ищи все необычное, сколь бы невероятным оно ни казалось. Особенно на тему диких. Откуда взялись, как живут, чем дышат? Ну и про мускус, как можно больше инфы нарыть не забудь, даже самый бредовый. А особенно самый бредовый. А дальше уж я разберусь, ученый я или где. Главное, правильный методический подход применить. Уверен, проф, с прищуром уставился на меня напарник. А что, есть проблемы, усмехнулся, я не потянешь? Я-то потяну, вернул мне усмешку Вова. А вот ты, проф, боюсь, попросту утонешь в океане бесполезной информацией. Уж поверь моему богатому опыту. Если начну зашиваться, так тебе и скажу, Вов. Заметано, подмигнул тот. И сменил тему на более безопасную, поскольку Несса изволила выйти из душа. Ты мне вот что лучше скажи, проф, как тебе тот бразильский парнишка? Дьогу-то? Да ничего, так шустрый и вообще неприятный. Это вы про того симпатичного молот, мальчики? Сходу влилась в разговор рынка, а я его дядю знаю. э вот это совсем хорошо, оживился я, а то я тупанул и забыл контактами обменяться. Дальше беседа, как вы понимаете, потекла в относительно безобидном русле. А к теме аномалий подозрительных особенностей диких мы ни вчера, ни сегодня возвращались, причем даже не сговариваясь. Зато мне и впрямь стало гораздо легче, излил душу, перевалил часть ноши на чужие плечи и рад. Впрочем, Вова на подобный заморочек с моей стороны сроду не жаловался, ибо судьба у него такая. «Легко отделались, говоришь?» Дружески хлопнул меня по плечу Серега, заставив вынырнуть из глубин воспоминаний. «Я бы так не сказал». Со стороны все выглядело довольно стрёмно Я даже в какой-то момент усомнился, ну, в вашей ставке. Впрочем, кто я такой, чтобы за вас решать? Да и деньги ваши, так что... Спасибо, Серый. От души поблагодарил я, только сейчас осознав масштаб аферы и глубину возможных последствий. Нет, не в плане финансов, а для здоровья. Аж мурашки по спине пробежали. Но вовы прав, что было, то прошло. Проехали. Проехали. И не подумал спорить с Серхио. «Но вы это, если что, имеете в виду, в случае чего я тоже в доле, а этот раз считайте демонстрацией возможностей, ну и проверкой на вшивость заодно. Надеюсь, я ее прошел?» «Надейся!» — булькнул Вова пивом. «Всего лишь надеяться?» — опешил охотник. «Ну вы, че опять не так-то?» «А фиг ли ты скрытничаешь?» — конкретизировал я Вовину позицию. «Да где?» — еще сильнее прифигел Серега. «Прямо здесь и сейчас», — отрезал я. — Ну-ка, кались давай, за каким хреном в саванну нас потащил? Неужели нельзя было у нас в мастерской перетереть? А уж пивасы бы там точно не хуже попили, или даже лучше, с удобствами. Ну, мы ждем, Серый. — Да не люблю я этого всего, — нехотя признался тот. — В смысле? — вернулся в беседу Вова. — Серег, понятнее не стало. Всего это чего? — Ну, город, пыль, уши чужие повсюду. Дышать мне там трудно. В саванне привычней, да и свободней. «Ах, темнишь!» — не повелся мой напарник. «Любитель свежего воздуха нашелся. Тут пыль, между прочим, ничуть не меньше». «Зато потрещать можно без опаски», — пожал плечами охотник. «Ага», — наставил на него указательный палец Вова. «Я так и знал. Ну и в чем оно заключается?» «Кто?» «Никто, а что? Предложение, от которого мы с профом не сможем отказаться». «Или сможем», — хмыкнул я. И это даже более вероятно, особенно если дальше темнить станешь. «Ладно, хрен с вами», — сдался Сергио. «Не хотел вас пугать, но...» «Но...» — заломил бровь Вова. «В общем, надо бы вам, парня из города, на пару-тройку деньков сдернуть, с серьезным видом, дабы мы, не дай бог, не заподозрили подначку», — заявил охотник. «Есть инфа, инсайдерская, если вы понимаете, о чем я, что некие уважаемые, но иногда излишне импульсивные люди решили вас склонить к сотрудничеству» они не привыкли, чтобы им отказывали. «Ты про Лос-Атлетос, что ли?» — буркнул я. «Черт, так и знал, что не хрен в авантюры всякие ввязываться. Но бабки победили, в который уже раз, кстати». «Не про всех», — мотнул головой Серега. «На вас конкретно Лос-Пумас глаз положили». «Хм, кто такие?» — уточнил Вова. «Первый раз слышу». «А они не на слуху», — пояснил охотник. Наоборот, шифруются, потому что даже в нашем славном порто на гладиаторские бои со смертельными исходами смотрят косо. Вот они и сидят на темной стороне. «Нахрен!» — незамедлительно отперся я от подобной перспективы. «Вот, чего точно не надо, так это подпольных боев. Никакие бабки жизни не стоят». «Ну, ты им объясни», — вздохнул Серхио. «А не гонишь?» — с подозрением уставился на него Вова. «Может, слухи?» «Может, и слухи». Не стал спорить охотник. Но я бы в любом случае подстраховался. Если впрямь на Олега глаз положили, то как раз следующие два дня самые стрёмные. Ужелезо пока горячо. Что, через два дня изменится? Озадачился я вслух. Передумают меня подписывать? Вряд ли, обломал меня Серёга. Но их активность заметит остальные лос атлеты с ипумом. Будет гораздо труднее прижать тебя к стенке. Хм, ладно. Вов одним глотком выхлебал остатки пива из бутылки, закинул опустевшую тару в мусорный мешок и потянулся за следующий. Какое тебе конкретное предложение, серый? Конкретное? На миг призадумался тот. Конкретное. А поехали на охоту, пацаны. Вот прямо завтра с утра, еще лучше вообще затемно, а? Как вам?